Глава 1. Система Ноева Сол. Объект колония Тиранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ. Остров Лапинца. Научно-исследовательская база университета Патрионоева. 10 октября 2168 года. Проснулся я от того, что в комнатушке резко посветлело. Вот только что лежал в полудреме, безуспешно пытаясь отогнать назойливую стручку из стариной песенки. Нас утро встречает прохладой, вгрызавшуюся в полуотключенный мозг, а потом раз, и в глаза ударил яркий сноп света. такая широкая полоска высотой в пару сантиметров, не больше, но попала удачно, ничего не скажешь. Пришлось размежить веки и уставиться на горизонтальные жалюзи, которые я вчера вечером не очень плотно прикрыл. Вернее, совсем не прикрыл поскольку домой явился в изрядном подпитии. Местный тростниковый ром оказался хоть и слабеньким, меньше 30 оборотов, но коварным. А я наивно еще похвалился, что после новой аймяконской водки меня ничем не проймешь. Стоп-стоп-стоп! А стоп, стоп. чего я еще вчера натворил? Ну-ка, мозг, начинай работать. Фух! Вроде нормально все было. По крайней мере, в пределах традиционной пятничной попойки. Постэффект? От принятия приличной порции проявился, когда я уже переступил порог собственного логова, а до того держался весьма достойно. По крайней мере, на столе не танцевал и к девчонкам не приставал. Хотя, наверное, зря. Кое-кто бы и не возражал особо. Ну да бог с ними. Главное, похмелья нет. Или это потому, что я еще даже не пытался голову от подушки оторвать? Незамедлительно проведенный эксперимент позволил опровергнуть эту теорию. Сев в кровати и полюбовавшись на собственные ноги и одеяло светло-темную полоску тени от жалюзи и покрутив вместилищем разума, никаких неприятных последствий я не ощутил. Значит, все было в меру. Просто с непривычки приплющило. Не зря тренер, дед Коля, говаривал, что к каждому напитку нужно сначала адаптироваться. И тогда легко прослыть алкоголеустойчивым типом, которого бесполезно пытаться спаивать. Правда, при этом подразумевались всякие шпионские дела и делишки. Но я запомнил. И, как оказалось, вполне успешно применил данный принцип и в мирной жизни. Убедившись, что резкие движения и движения в принципе не причиняют неудобств, я соскочил с кровати, уронив одеяло на пол, и сладко потянулся. Впрочем, последнее удалось некоторым трудом. Я сразу же уперся руками в потолок, так что тянуться пришлось больше в стороны, нежели вверх. Ничего не поделать. Особенности местного мироустройства. О чем бишь я? Ах да, про потолки. Короче, я тут заметил, что местные все-таки куда мельче наших. конских Пусть и одновременно крупнее фро. И причиной тому, скорее всего, служила диета. Мы-то на нашей суровой родине в основном вынуждены белки уплетать. Лишь слегка разбавляя их углеводами и кое-какими овощами. Здесь же дело обстояло с точностью да наоборот. Питались рыбой и морепродуктами. Растительная пища тоже в основном морского происхождения. Водоросли и фитопланктон. Та еще гадость, скажу откровенно. Зато для цитрусовых тут просто рай. Даже на нашем лапинце есть апельсиновая роща. А вот животные белки – редкость и деликатес, вплоть до привозных с нового Аймекона. А все потому, что местные государства, коих в настоящее время насчитывалось целых три, сплошь островные. Даже расово-испанский анклав, отхвативший себе единственный на всю планету недоматерик, Кантабрия не мог похвастаться развитым сельским хозяйством и рекордными урожаями. На то были объективные причины, и далеко не на последнем месте стояла экологическая обстановка. Люди вступили во владение новым миром, когда он пребывал в печальном состоянии. Бывшие хозяева, амфибии Фро, довели планету до экологической катастрофы. По крайней мере, наличествовали все признаки таковой. Мировой океан заполнил фитопланктон, который некому было жрать, Все остальные виды вымерли, да и обитателям суши досталось нехило. И люди первые или 30 эпохи колонизации разгребали доставшийся им бардак. До блэкаута, при тесной поддержке корпорации СТГ, многое удалось сделать. Но все равно пригодными для нормальной жизни Homo sapiens стали далеко не все острова и акватории. Если быть до конца честным, то конкретно три довольно обширных территории, отделенных друг от друга сотнями и даже тысячами, если говорить про испанский анклав, километров пустынных водных пространств и не менее пустынных архипелагов. Они, собственно, и превратились в последствия в государство. И от этого сейчас на Тераново обстановочка та еще. Хотя Патрионуэва на фоне остальных – образец спокойствия и процветания. Просто потому, что именно эта территория восстановила связи с корпорацией, поскольку именно она и была некогда корпоративной базой на планете другие же государства могли лишь бессильно завидовать и за ведущими глазами поглядывать на процветающего соседа, потому что военными средствами решить проблему все равно бы не получилось не было ни у кого достаточных ресурсов хотя и армия и флот имелись у всех участников завистнического треугольника, равно как и спецслужбы служившие несякаемым источником батхертов для всего нормального населения пропаганды тут и на тв и в сети выше крыши, пусть и по-местному низкой, если так можно выразиться. Впрочем, низкие потолки еще не самая большая проблема. Гораздо больше меня напрягала здешняя архитектура, нарочито угловатая и лишенная какого-либо изящества. Хотя казалось бы, что французы, что итальянцы, что греки, все не лишены чувства прекрасного. Но чертова экономика и тут диктовала свои условия. Колонистам оказалось куда проще задействовать наследные мощности, и штамповать типовые быстросборные домишки, дома и домища произвольной этажности, нежели пользоваться природными стройматериалами. А у сгинувших фро, судя по всему, были собственные представления о прекрасном, то бишь дизайне и функциональности, а также о сочетании таковых. Поэтому даже мое бунгало с тонкими, едва в полсантиметра стенами из биопластиковых панелей снаружи выглядело тяжеловесной, приплюснутой сверху и раздавшейся вширь коробкой. И такое здесь все. Нарочито выделенные углы. Никаких попыток замаскировать пересечение плоскостей. И тем более, хоть как-то он и углы сгладить. И цвет, всепроникающий серый. Зелено-серый, буро-серый, желтовато-серый. И еще миллион оттенков серого. Даже небо, не пронзительно голубое, как у нас. Естественно, в ясную погоду. А либо белесое, либо тускло-серое. И этому тоже есть объективная причина. Особенности местного светила которое тут все бесхитестно обзывают солом. Другой у него класс, нежели у моей родной звезды. Плюс горизонт очень близко. Потому и непривычно все. Первые три дня вообще глаза дико уставали. Даже на море пялиться долго не мог. Хоть для меня это зрелище в диковинку. Суровый новый омикон на открытые водные пространства не богат. Но все равно. Я как-то голубой, на крайний случай густо-синей воде привык. А тут зеленая. Вернее, серо-зеленая. Из-за спектра звезды, атмосферы, а еще из-за вездесущего фитопланктона. И это еще с учетом того, что эльмар мар азура синее море, ха-ха три раза, располагалось внутри периметра. И этой растительной микроскопической гадости в воде было раз этак в сто меньше, чем в открытом океане за пределами территории Патрианоева. А вне периметра вообще бурое болото. Что характерно, причиной всех этих сомнительных удовольствий служили банальные водоросли. Тот самый фитопланктон, что сначала заполонил все моря и океаны, вынудив Фро переселиться на сушу, а потом еще и изменил состав атмосферы. В результате чего бедные амфибии повымерли. Девать их было некуда. Вот Фро и приспособились использовать халявный ресурс в качестве сырья для производства биопластика. А тот, какой краситель не добавь, все равно получался серый. Зелено-серый, буро-серый, желтовато-серый и еще миллион оттенков серого, как я уже и говорил. Куда ни кинь, всюду клин, короче. Это моя русская половина о себе напомнила. А шведская пока молчала, потому как была более флегматичной и попросту еще толком не проснулась. Умыться бы, тогда вообще буду как огурчик. Если разогнусь потом. Ванная у меня крошечная. Одному бы поместиться, не то что с девушкой, хотя мысли такие мелькали периодически, когда я на некую особу засматривался но о ней чуть позже. Зато здесь дышится легче. Воздух морской, свежий, насыщенный йодом и запахом гниющих водорослей. Впрочем, едва различимым. Все-таки периметр довольно далеко от нашего острова. Но это во мне еще и лирик заговорил. А физик, пусть и с приставкой «био», и без того прекрасно знал, что причиной необыкновенной легкости во всем теле являлась меньшая, нежели на новом Аймеконе сила тяжести. У нас... Одна и одна сотая, же. А здесь всего лишь 0,97. Каких-то 4%. А каков эффект? Как будто пружины на пятках выросли. Или пропеллер сзади приделали, как у древнего сказочного героя, который жил на крыше в одной из скандинавских стран. Еще тех, со старой земли. Глянув так и в окно, я обреченно вздохнул и поплелся в душ. Судя по расположению сола, дело уже шло к полудню. В более раннее время светило не имело привычки выглядывать из-за длинной скалы, у подножия которой притулилась мое бунгало. Да и не только мое. Почти весь жилой комплекс здесь же теснился. Просто мне повезло, больше остальных. Задняя стена дома практически упиралась в крутой склон. С одной стороны, хорошо. Не нужно было далеко ходить, чтобы устроить тренировку по скалолазанию. С другой, вставать по утрам тяжко. Потому как темень, а будильник охота грохнуть о ближайшую твердую поверхность. Правда, и здесь меня в первый же день ждал облом. Мало того, что смартфон, подаренный не так давно папенькой, отличался прочностью и невосприимчивостью к сотрясениям. Так еще и все стены в копе с потолком пружинили, до того тонкие. Плюс вездесущий софт-тач долбаного биопластика. Зато до пляжа буквально два шага. А лагуна здесь хорошая, даже не побоюсь этого слова, великолепная, просторная, достаточно глубокая притом не обделенная ни песочком, ни пальмами, самыми настоящими земными, ни плавсредствами. А еще почти со всех сторон она прикрыта скалами, из-за которых остров и получил название – Лапинца. На виде сверху он очень походил на крабью клешню, внутри которой была заключена лагуна. а Атул вулканического происхождения, если строго по науке. Плюс местные кораллы те, что еще до проклятой зеленой водоросли в окрестных водах обитали. Погода, кстати, тоже баловала, причем почти весь предыдущий месяц. Пару раз всего ветер поднимался и приносил кратковременные, но бурные дожди. В открытом море еще и штормило, но в лагуне волнам разгуляться было негде, так что это и не погода, и с трудом назовешь. Старожилы рассказывали, а скорее просто трынделя, что иногда ветер задувался особо зверской силой, и тогда, особенно при удачном направлении, Через узкий пролив лагуны устремлялась вода из открытого моря. И вот тогда-то начинался, по меткому выражению одного моего знакомого, «Ад и Израиль». Волны поднимались до 2-3 метров и обрушивались на берег со всей дури. Иной раз вода аж до порогов бунгала докатывалась. Не до всех, естественно, а до самых ближних к пляжу. Таких, как мое, например. Но я такого еще не видел, а до сужим россказням доверять был не склонен. Ученый я, в конце концов, или где... Простывшая за ночь вода из резервуара на крыше неплохо бодрила, так что из душа я вылез быстро, минут через пять всего, не забыв побриться и почистить зубы. С вечера как-то не до того было, зато сейчас наверстал. Вытерся насухо здоровенным полотенцем, натянул плавки в местном понимании, то есть просторные шорты до колен, совмещенные с внутренними тесноватыми труселями из дышащей сетки, и прошлепал на крохотную кухоньку. Холодильник размером не поражал, Да и мало походил на знакомый мне с детства агрегат. Это скорее аквариум, наполненный той самой консервационной жидкостью, что сгинувшие фро юзали в транспортных криоустановках. И вот к этому привыкнуть было трудно. Окунув руку в емкость по локоть, я нашарил пару упаковок, с чем попало. Все равно одни морепродукты, если не рыба, так водоросли или гады беспозвоночные. И переправил добычу на откидной столик, притулившийся у кухонного окна. Такого же здоровенного почитай на всю стену, как и в спальне. Стряхивать жижу с руки не пришлось. На воздухе она сама невероятно быстро испарилась. Ненадолго заморозив волоски на коже. Простейший, между прочим, принцип. хладогент в чистом виде, без дополнительных устройств и системы циркуляции. У нас на новом Аймеконе тоже начали эту субстанцию использовать вместо фреона. Правда, от традиционного ящика с дверцей и полками так и не отказались. Зато сильно упростили конструкцию конкретно охладителя. И оно к лучшему. Слишком у нас холодно, чтобы голыми руками во всякой гадости плюхать. А вот микроволновки здесь вполне себе традиционные. С поправкой, естественно, на все тот же биопластик. Из-за него мне вообще временами кажется, что я в черепашьем панцире обитаю. Или в раковине какого-нибудь моллюска. И по текстуре, и по цветовым переливам похоже. Разве что блеска перламутрового нет. Хотя в этом не уверен. Может, просто мне такое не попадалось? А вообще, нехилый такой контраст. Нарочатая угловатость всего и вся с кажущимися живыми покрытиями. Как бы взаимосключающие параметры. Живое обычно не бывает угловатым. А неживому не присущи такие оттенки и текстуры. Тоже, кстати, не сразу привык. Сейчас-то уже претерпелся но все равно стараюсь чаще на открытом воздухе бывать, и чтобы при этом ни одно местное строение поблизости не маячило. Получалось ясное дело с трудом, все-таки не на необитаемом острове тусуюсь, а в многолюдном исследовательском комплексе, совмещенном с поселением, научным городком и рыбацким поселком одновременно. Веселый у нас остров, все для трудящихся. И кабаки, и дискотеки, и торговый центр с супермаркетом, и даже Дом культуры, который здесь называется просто клуб. И это на 10 с небольшим тысяч населения. А как вы хотели? По факту, самое крупное поселение Патрионуэва на внешней гряде, отделявший внутреннюю акваторию. Тоже Мар-эль-Азура, например, от загаженного фитопланктоном океана. Строго говоря, ограждал периметр. Колоссальное боновое заграждение в паре десятков миль от северного побережья острова Клишни. Но остальные обитатели территории не считали это обстоятельство существенным. Более крупные населенные пункты, которые можно было назвать городами, и даже один мегаполис с населением за миллион располагались на островах Южной Гряды. Та лежала ближе к приполярным областям. И хоть не могла похвастаться таким же мягким климатом, зато и биологическое поражение там было не столь масштабным, благодаря относительной прохладе. Плюс на тех же островах концентрировались основные производственные мощности, как доставшиеся от ФРО в готовом виде, так и собранные по их разработкам и из их же комплектующих, но спецами колонистов. А еще там же в столице располагался главный морской и челночный космические порты. Центр цивилизации, фигли. С поздним завтраком? Ну ладно, уговорили. Ранним обедом. Расправился быстро. Было бы что смаковать. Морская диета приелась за первые две недели. И теперь я уже отчаянно тосковал по знаменитой новоаймеконской тушенке из тундрового яка. Да и по нормальным сладостям тоже а тут, тут все больше джапан-стайл. Тофу-мофу, пасты-шмасты, сладкий рис, тьфу, суши, сашими, роллы. А ведь раньше мне даже нравилось. Наверное, потому, что на родине было в диковинку и считалось деликатесом. И это даже при достатке моей семьи. Впрочем, отец нас с братом не особо баловал разносолами. И мать его в этом поддерживала. В детстве на них обижался, а сейчас вспоминал с благодарностью. Приучили довольствоваться тем, что есть и жрать то, что дают. Хотя сегодня порыбачил в холодильнике удачно, выудив кусок тунца. Заедать, правда, пришлось прессованными водорослями, лишенными как вкуса, так и запаха. Как бумагу пожевал, право слово. Или как обезвоженные цельнозерновые хлебцы, популярные у меня дома. Как бы то ни было, подкрепив силы диетической, чтобы ее черт побрал пищей, и смочив глотку минералкой с газом, с лимонадами тут проблема – Дорогущие они по причине либо привозного, либо местного, но дефицитного сырья. Я оделся до состояния прилично. То бишь дополнил шорты, растянутой майкой-алкоголичкой и аквашузами. Прихватил сумку с кайтом и выбрался на свет божий, поленившись даже запереть входную дверь. Один хрен половина окон на распашку, а если кому-то вдруг придет в голову блаж ко мне в дом залезть, то хилая дверка преградой не станет. А ничего особо ценного у меня в бунгала нет. Вернее, есть но хранится под настоящим замком, в настоящем несгораемом шкафу. Из все того же, правда, усиленного биопластика. Замок кодовый, со сканером сетчатки и отпечатков пальцев, а стенки не сразу динамитом возьмешь. Там у меня планшет производства знаменитой фирмы imagine хранится, а еще кое-какие документы, в том числе и удостоверяющие личность, да и наличность, хе-хе тоже, да и охраняется научный городок. Людей из поселка здесь просто нет. Пропуск строго по опознавательному браслету, который еще и интеркомом, то бишь средством ближней связи служит. А ничего, сегодня погодка не подкачала. но то, собственная и суббота, общепризнанный выходной день. Теперь главное не разбазарить его так же бездарно, как и вечер пятницы. Там же, тогда же. Все-таки хорошая у нас лагуна. Большая, просторная и при этом еще красивая. Всего в меру и песка, кое-где длинными отмелями вдававшегося в зеленоватую гладь, и утесов, и даже одиноко торчавших острых камней. И все это в обрамлении суровой скальной гряды. Отсюда, с пляжа при научном городке, казавшейся не очень-то и высокой. По крайней мере, для сола, посылавшего по дневному кусачьи лучи. Препятствием крутые, и это на самом деле так, склоны не являлись. Солнечные очки я по извечной привычке забыл в бунгало. Возвращаться за ними было откровенно лень, так что пришлось смириться с неудобством. Тем более, что катание на кайтборде подобное излишество не поощряло. Тут скорее маска для ныряния в пору была бы, а не выпендрежные стекляшки. Да и недолго ждать осталось. Вон, вроде на горизонте тучка виднеется. Буря. Скоро грянет буря. Так, кажется, выражался когда-то классик. С одной лишь поправкой. Скорее, легкая непогода. С ветерком чуть сильнее среднего моросящим дождиком и волной до полуметра. Просто смешной для серфинга. На такой и не прокатишься толком. Откуда знаю? Да проходили уже причем дважды. И это только за тот месяц, что я здесь живу. Зря, выходит, надеялся на нечто более захватывающее, чем обычный зимний кайтинг на суровой родине. Впрочем, с паршивого яка хоть шерсти клок. Особой разницы, где именно лезть в воду, все равно не было. Так что я уронил поклажу на песок там, где стоял стянул майку, бросив рядом. Терпеть не могу в мокрой ходить. Да и фигурой бог не обидел. Спасибо шведскому дедушке с кучей предков-викингов. И запустил руку в утробу сумки. Ожидать сюрпризов, как в том же холодильнике, не приходилось. И уже через пару секунд я извлек на свет божий круглую приблуду. Больше всего напоминавшую коробочку от девчачьего тонального крема. Или пудры, не суть. Такую, знаете, из блестящего пластика с зеркальцем на откидной крышке. И по габаритам, и по очертаниям, самое оно. Только вместо косметической дряни внутри высокотехнологичная начинка. Чертова прорва микроэлектроники, плюс миниатюрный, но мощный энергоблок. А еще колония самовоспроизводящихся нанороботов, генерирующая силовое поле произвольной конфигурации. Но в моем случае заданный проволочным каркасом. Каркас тоже непростой, из умного металла, способного менять агрегатное состояние с минимальными энергозатратами, а еще с памятью формы, к тому же невероятно прочного. В сечении проводник не превышал и миллиметра, но выдержал порывы ветра вплоть до штормового. Кстати, вполне себе повод для гордости за родной мир. Две уникальных технологии в одном приборе. Наноботов, ботов генераторов силового поля, лет 30 назад открыл один знаменитый на весь бывший колониальный союз курьер, который в те времена был простым бродячим оружейником на службе корпорации СТГ. И сейчас на новом Аймеконе их не использовал только ленивый. Да что там далеко за примером ходить? Мой кайт. Самый обычный спортивный снаряд, легко доступный в любом специализированном магазине и цены невеликой. Что характерно, и умный металл в обиход ввел он же, просто задумавшись над природой собственного корабля, рейдера Архонтов. Точно-точно, Наследство той самой легендарной расы. Полностью воссоздать этот материал, Денису Смалькову. это, если кто не понял, тот самый оружейник, не удалось. Но даже того, что получилось за глаза, техника СТГ на голову превосходила все известные аналоги производства других колоний. Даже на Старой Земле такого не было. По крайней мере, на момент всем известной заварушки, накануне блокаута. Сейчас-то, может, и есть, кто бы знал. Да и не суть. Главное, не зря с собой тащил снаряжение. Здесь катались по старинке, на матерчатых кайтах. И вынужденно имели по три змея. Разной площади под разный ветер. Плюс все сопутствующие прелести. В виде фалов, гипаверов и прочих мелочей. Так что удобство собственного девайса я только здесь оценил. Словив первый свой выход на пляж, не одну сотню завистливых взглядов. Это у нас на новом Аймиконе банальность. А тут диковина. Я даже струхнул слегка. Как бы ни навалились толпой, да не отобрали. Ну, обошлось. Все же народ в научном городке культурный. И я бы даже сказал, в какой-то мере интеллигентный. Так, что там у нас дальше? Фал магнитный, пятистропный. Доска составная, с магнитной же связью. Дистанционный пульт, цепляющийся к планке. Крюк, да традиционная поясная трапеция. Ничего сверхъестественного, почти классика. Разве что все облегченное и какое-то несерьезное. Впрочем, не солидный вид с лихвой компенсировался качеством изделий. Теперь влезть в сбрую да запустить сам кайт. Причем, что характерно, без ассистента. Еще одна причина зависливых взглядов со стороны местных. Мне всего-то и надо, что пришлепнуть фалк коробочки, коробочке, ткнуть сенсор активации антиграва да чуток подбросить приборчик. А дальше еще проще. Знай, жми сенсоры на пульте, пока стропы не вытянутся метров на 7-10. Потом остается подстроиться под ветер. Сейчас, кстати, очень даже приятственный. Посмотрим, что позже будет. Который дует со стороны открытого моря. Но из-за особенностей конфигурации лагуны завихряется и тянется вдоль пляжа. И активировать крыло. Тут главное не упустить момент, когда проводник конфигуратора заполнится полотном силового поля. Дернуть может чувствительно, особенно непривычного к такому человека. А если все обошлось, то дальше работаем точно так же, как и с традиционным кайтом из ткани. Чуть натягиваем планку, поднимаем крыло метра на 3-4 и держим в таком состоянии, пока доску к ногам крепим. И снова ничего сложного, поскольку крепления автоматические. Сунул стопы и они защелкнулись. Никаких здоровенных пластиковых ботинок, отменно жестких и неудобных. Самонатягивающиеся ремешки, опять умный материал, только не металл, а синтетическая кожа. Плотно облегали ногу в любой обуви, в том числе и в моих аквашузах а при необходимости столь же легко отстегивались одним нажатием на фиксатор. Правда, для этого руками тянуться приходилось. Но это уже мелочь, право слово. Вот и все. Можно и стартовать. Даже чуть выпендрежно, выполнив так называемый бич-старт прямо с песка с простейшим флайн-клупом, то бишь прыжком, усиленным тягой кайта, направленного по ветру. На излете в ноги чувствительно толкнула. Доска пока что сохраняла традиционную конфигурацию. Хотя и пружинила магнитным замком, и соприкосновение с поверхностью воды в конечной точке траектории лупа вышла самую точку жестковатым. Ну и ладно. Зато тянет резво. Даже просто скользить по мелкой рябе на такой скорости приятно. Острее ощущение только в свободном полете. Только ну его нафиг. Пока разогреюсь и просто покайфую. А иначе зачем в воду лезть? Время лупов, гребов и вращений наступит чуть позже, когда придет пресыщение скоростью и попутным ветром. А пока... Ихуэ! Минут через 15 я ощутил, как мышцы налились знакомой упругостью и перешел к более сложным элементам вроде вращений. Теперь уже можно. Риск потянуть связки при неловком движении минимален, а удовольствие в разы больше, чем от простого скольжения по ветру. Да и обычные прыжки, в разы усиленные кайтом, те самые лупы, позволяли довольно долго наслаждаться свободным полетом. Как там еще у одних дремучих классиков? «Фри эс обет? Ну, что-то типа. А тут еще и ветерок посвежел. спину уже серьезно дует. Плюс волна пошла. Пока еще та самая полуметровая. Кстати. И небо нахмурилось. Тучка оказалась не самой маленькой. Уже почти треть свода накрыла. Сол еще кое-где пронзал ее световыми клинками, которые были хорошо заметны на темном фоне. Но что-то мне подсказывало, что это ненадолго. «Хм...» А на обычную непогоду не очень-то похожа. Может, ну его нафиг? К берегу пора? Не, я только начал. Когда еще такой случай предоставится? Их-ха! Черт! Так расшибиться недолго. Очередной луп с грэбом вышел очень уж длинным. Метров на пятьдесят. Да и взлетел метров на 10 точно подгоняемый в спину попутным порывом. И это не считая резко увеличившейся тяги кайта. Ноги удар почувствовали, короче. Но ведь какой кайф! Еще хочу еще. Давно такого адреналина не было. Разгон, прыжок, вращение. жесткое приводнение. Но пофиг. Ещё. Теперь затяжной луп серии гребов. И снова вниз, навстречу волне. Уф, знатно окатило, едва устоял. Но ведь устоял же. Значит, могу повторить. И даже еще что-нибудь покруче изобразить в полете. В этом-то и смысл, если вздуматься. Ейха! ха Чёрт, Антоха, не теряй голову. «Одумайся, притормози». «Где там?» Бешеный стук сердца под волнами адреналина вмиг заглушил голос разума. Да и некогда думать. Все внимание поглощено кайтом и доской. Не самое простое дело согласовывать работу туго натянутого ветром змея и собственного тела. Особенно, когда под ногами не относительно ровная рябь, а волны уже хорошо за метр. Но тем слаще преодолеть очередной вызов. Оседлать еще одну волну. Подстроиться еще под один резкий порыв ветра и уйти в свободный полет на добрые 10 секунд, а потом укротить рвущийся на свободу кайт, едва удерживая в руках планку. Толчки крови набатом в ушах, бой ветра, брызги в лицо. О, неи! Что за? Я тут еле кайт удерживаю, а кому-то приспичило. Вот почему всегда так? Подгадав под очередной порыв, Я подпрыгнул, насколько смог, и, пока змей тянул меня над верхушками волн, повертел головой в поисках отвлекающего фактора. Вернее, покосился в сторону берега. Ага, так и есть, мог бы и сразу догадаться. Все нормальные люди с пляжа убрались. Между прочим, ветер уже далеко не умеренный, да и туча налилась чернотой. Того и гляди, разродится ливнем. Только ей дома не сидится. Пунктик у нее такой, видите ли, вбила себе в голову, что у хмурого океана особенная энергетика а у штормового тем более. А как по мне, так ей просто острых ощущений не хватало. Парня боже, уже себя завела, что ли. Может, меньше до меня докапывалось бы. Черт! Засмотревшись на миниатюрную, реально миниатюрную, а не просто далекую, встроенную фигурку в белом бикине, что нехило так, контрастировалась с темным на фоне тучи песком и уже густо зеленой водой, я едва не подвернул ногу. Выровнявшись в самый последний момент, С трудом сдержав ругательство, тут же ушел следующий затяжной лоб. Но наваждение уже схлынуло. Разум так и достучался до сознания. Адреналин никуда не делся. В ушах по-прежнему звучал самый настоящий набат. Но свободный полет перестал пленить и не казался уже чем-то волшебным. А потом, вместе с очередной волной, метра под два, не меньше, накатила паника. Приводнение вышло отменно жестким. Пришлось даже разъединить половинки доски, чтобы ноги смогли разъехаться. Иначе суставом хана, да и подъемную силу Кайта вынужденно погасил, резко отпустив планку. Твою! Опять чуть не сунулся носом в воду. Кое-как, выровняв крыло, начал предельно аккуратно править к берегу. Но аккуратно почему-то не получалось. Наверное, от почти что ураганного ветра и исполинских волн, накрывающих с головой, выбивающих из груди воздух и вырывающих из рук планку. Или мне просто так кажется. Паника, она такая. «Так, успокоиться. Глубоко ды... Буль-буль-буль. Тьфу! Подышишь тут, как же!» Я так и навернулся. И предельно неудачно. На спину. К тому же еще и волной накрыла, когда почти всплыл. Пришлось отстегнуть фал, предварительно деактивировав кайт, а потом и от доски избавиться. За кайт можно не беспокоиться. Он на антиграве до берега сейчас долетит. А стропы уже автоматически втянулись в планку. Главное, кайтборд не упустить. Но и этот момент учтен. Он к ноге пристегнут. Блин, тьфу! Мало удовольствия соленой воды наглотаться. А это еще и с водорослями. Гадость. Так, поймать доску, подмять под себя, устроиться поудобнее и к берегу, к берегу. Благо волны в нужном направлении подгоняют. Особенно одна. Такое ощущение, что до лагуны докатилась цунами. Вернее, верхушка колоссальной волны, сумевшая преодолеть песчаные косы ограничивавшие вход в лагуну. И все равно мало не показалось. Накрыло так, что ушел под воду вместе с доской. Еле выплыл. И то благодаря спортивному снаряду. Если бы упустил, так бы и остался на глубине. Надо же, добрался. Кое-как преодолев на подгибающихся ногах последние несколько метров, они мне показались чуть ли не километром, особенно после пары крепких ударов в спину от набежавших волн. Я бессильно распластался на песке. Вещи бы подобрать, пока не сдуло. Нет, ну их к черту, не до них. Сердце из груди выпрыгивает, а еще и адреналина трясет. Черт, ведь сколько раз тебе обещал до такого не доводить. Маменьке однозначно не понравится. Одно радует, вряд ли она о нынешнем инциденте когда-нибудь узнает. Я точно не проговорюсь, а сдать вроде бы и некому. Тони, напророчил, блин. Тинка, отцепись. Я тебе сейчас отцеплюсь. Ты совсем офигел? Куда полез? Не видел, что ли, шторм начинается? Пошли отсюда скорее. Сейчас ливанет. Как же она прекрасна в гневе. Миниатюрная, смуглая итальянка в белом бикини. Одно название. С падающими на лицо темными прядями. Выбивающимися из растрепанной косы. И с самыми кариями в мире глазами. И почему я их раньше не замечал? Не, не вестись. Это адреналин и нервное напряжение. Я себя знаю. «Надо как-то выплеснуть, иначе не успокоюсь и чего-нибудь сотворю». «Идем!» – неугомонная Тинка. «На самом деле Альбертина, урожденная синьорина Монтанари. перешла от слов к делу, схватив меня за запястье и потянув куда-то в сторону ближайших строений. Чего развалился?» «Да ну тебя!» – отмахнулся я. «Двигаться не хотелось. Вернее, хотелось взорваться изнутри, выплеснув мир излишки адреналина. Но вот конечности слушаться отказывались» же типичная картина. Поздравляю, дорогой Антон, снова вляпамшись. Я тут полежу. А если еще одна такая волна набежит? Какая такая? Лениво отбрехнулся я, хоть и догадался, о чем речь. Такая. Я раньше таких не видела. Она из моря пришла очень высокая. Даже после косы еще метра три высоту была. Почти до кафешек достала. Не гони. Да пошел ты. Обидела Тинка, но сразу же снова принялась нудеть. «Ливень!» «Да пофиг!» «Проклятие!» Тинка очаровательно прикусила нижнюю губу, машинально смахнув с лица длинную челку. Но сделала только хуже. Ветер нещадно трепал ее волосы. В обычное время прямые и послушные, но сейчас страшно перепутавшиеся и пребывавшие в первозданном хаосе. «Ты не представляешь, что сейчас будет, Антонио! Подъем, я сказала!» «А вот это уже звоночек!» Вот так официально Антонио она звала меня только в тех случаях, когда хотела подчеркнуть серьезной ситуации. Все остальное время я был Тони бестолчо, балбесом, дураком или еще кем-то столь же забавным. И это еще не самое страшное, кем я только не был: и Антуаном, и Энтони, и Антониосом, и Анте, как сейчас по документам. Кстати, разрешите представиться: Анте Свенсон. Хотя сам я больше привык на Антона откликаться. Папенька приучил. А еще дед с бабкой. Второй дед поддерживал маменьку и упорно величал меня на скандинавский манер. Но это так, к слову. А вообще я аспирант второго года обучения. Университет нового Аймекона. Натера нова по программе обмена. И на свою беду угодил в морскую лабораторию. При университете территории патрианоева где работала Альбертина Монтанари. Та самая миниатюрная фигуристая шатенка с милым полудетским лицом и живыми карими колодцами, которые умели, оказывается, метать гром и молнии. И ведь всем хороша чертовка. Глаза я уже описывал. Не глаза, а колодцы И густые брови в разлет, А еще правильные черты. Небольшой изящный нос, женственный подбородок с еле заметной мушкой на левой стороне. Да, даже своеобразная линия губ, придающая лицу очаровательную серьезность. Особенно из-за чуть пухловатой нижней, все в комплекте давало ошеломляющий результат, который я на себе прочувствовал в первый же день, но предпочел абстрагироваться от жестокой реальности. И только сейчас, после дикого стресса, прозрел: Эх, да что говорить! Даже маленькая грудь еле-еле до второго номера дотягивает, при общей миниатюрности фигуры отнюдь не минус. Наоборот, я вдруг ощутил непреодолимое желание поддержаться за эти упакованные влив округлости. Ведь, черт побери, должны аккурат в ладонях уместиться. Кое-кто считает, что это оптимальный размер. Я, впрочем, раньше так не думал. Эй, очнись, Тони! А что, где? Встряхнувшись, как крупный новоамейконский хаски, я так и соизволил подняться на ноги, тут же, едва не навернувшись снова под порывом ветра. Вот это нифига себе распогодилось. За какой-то час лагуна разительно преобразилась. Ветер едва не сбивал с ног. Волны обрушивались на пляж с мощью боксера тяжеловеса, чуть ли не докатываясь до нас стинкой, а мы стояли метрах в десяти от кромки волн, а небо стало густо фиолетовым, погрузив округу в полумрак. Такое ощущение, что стемнело на полдня раньше. А если сейчас еще и громыхнет. Твою мать, как я и предполагал, громыхнула. Нет, сначала, как и положено, тучу прорезала ветвистая молния а потом и по ушам ударила. И мгновение спустя снова. И еще раз, и еще. А мы на открытом месте. Бежим. Я схватил тинку за запястье и рванул прочь от берега, даже не заметив веса, повисшей на моей руке девушки. Та не успела среагировать, и первые пару метров просто пропахала песок пятками. И лишь после этого кое-как подстроилась под мой темп. Тем не менее, запала не потеряла. Тони, офигел о вещи? Забудь. Ага, как же, забудет она. Между прочим, немалая часть тех самых завистливых взглядов принадлежала именно ей. Так что она скорее промокнет до костей. Что, в общем-то, пофиг, она в бикине. И простудится, назло мне. Но Кайт не бросит. А я ее не брошу. Замкнутый круг какой-то. Придется помочь, видимо. Да рюкзака майку уже куда-то благополучно унесло, скорее всего, той самой волной. Добежали быстро. По пути я еще подобрал планку Мазнул сенсор на пульте И перехватил в воздухе центральный блок кайта Так что на месте не задержались Побросав имущество в сумку Я подхватил ее в одну руку Другой снова вцепился в запястье девушки И рванул к собственному бунгало Передвигаться относительно медленно Я сейчас был не способен Адреналин просил выхода А в воду я пока не ходук Хорошего, как говорится, помаленьку Но это все равно проблема, да И ее как-то придется решать До берлоги добраться не удалось. Хляби небесные разверзлись и загнали нас в первое попавшееся убежище, кое им оказалось, пальмовыми листьями, веранда пляжной кафешки. Заведение еще не успело открыться, поскольку не было смысла. Основная клиентура подтягивалась ближе к вечеру, в том числе и по выходным дням. Зато для нас это оказалось кстати. Никто нас не выгнал под дождь. Хотя, если честно, я думал что тут все насквозь проливается. Но нет. Под задранными ветром листьями обнаружился вездесущий биопластик. Да и мебель вся была изготовлена из него же. Разве что в стилистике плетенок. Забившись поглубже под навес, мы устроились за укромным угловым столиком и прижались друг к другу боками. Как это не смешно звучало, я впервые за этот месяц замерз. И это после нового Аймекона, прошу заметить. Тинка же и вовсе заметно дрожала, так что пришлось приобнять ее за плечи. И не скажу, что это было неприятно. Скорее, наоборот. Пришлось даже бороться с греховными мыслями. Не хватало еще опозориться с естественной реакцией молодого организма. Ну его нафиг. Потом рюкзаком прикрываться. И неловко краснеть. Согрелась? Поинтересовался я через какое-то время, когда девушка в моих объятиях перестала дрожать. По крайней мере, уже не так заметно. Может, дальше пойдем? Давай я тебя до дому провожу. «Дурак?» Подняла она на меня удивленный взгляд. «Лучше здесь переждать, там же не видно ни черта». «Ну да, прогнал». «Еще как», — подтвердила Тинка. «Ты зачем вообще в лагуну полез? Не видел, что ли? Шторм идет». «Неа». С безмятежным видом помотал я головой, хотя внутри буквально кипел от распиравшего тела адреналина. «Я же не местный. Думал, обычная непогода. Даже прикольно будет на волне покататься». «Тогда ладно. А то я уже начала сомневаться в твоей адекватности». Сменила гнев на милость сеньорина Монтонари. Думала, совсем с головой не дружишь. Тебе что, инструктаж по технике безопасности не проводили? В лаборатории только, пожал я плечами. А что? Хм, значит, и правда тебя, Паоло, не взлюбил. Это главный местный спасатель, что ли? Ухмыльнулся я. Тоже мне проблему придумала. Паоло, конечно, тот еще лосяра. Причем скорее наш, имя а не более мелкий земной. Но, как говаривал тренер-дед Коля, чем больше шкаф, тем громче падает. Не угроза он мне ни разу. Выпендрежник и показушник. Мышцами играет, красиво по пляжу бегает. Ну и плавает, конечно, как рыба. Тут мне до него далеко. Еще одна характерная черта – предпочитает красные плавки в обтяг. Единственный на всю округу. Как по мне, исчерпывающая характеристика. А вот на ринге мешок мешком. Даже как мальчик для битья не годится. Так что я сразу же отогнал мысль отыграться на вероломном красавчике. Толку никакого, а последствий может быть много. В основном административного плана. Лучше уж просто грушу поколочу. А ведь эта мысль. Вряд ли сейчас зале много народу. Суббота. Да еще и погода подкачала. Никто мне не помешает. Можно будет душу отвести. И что самое приятное, шифроваться не надо. И еще один нюанс. Спорткомплекс аккуратно на полпути к дому и чуть дальше Тинкиного бунгала. Так что убью двух зайцев. Наших, новоэмеконских, здоровенных и жирных. Одним выстрелом. Осталось только он и Тинку уговорить. Тин, может, пойдем?» «Куда?» – возмутилась девушка. «Сиди, как сидишь. Грей меня. Или даже на это не способен?» «Э, нет, подруга, не нравится мне этот блеск в глазах. Да и обстановочка что-то излишне интимное. Никого вокруг». За стенами воет ветер, по крыше барабанит дождь. Ага, уже не ливень. Да и грохотать вроде перестала. Не, можно идти. И даже нужно. Или я за себя не отвечаю. Как хочешь, пожалуй, я плечами встав из кресла. Большая уже девочка, не заблудишься. Уверен? Зло сузила глаза девушка. Ну да, обидно. Кто бы сомневался. Но ничего, потом сама же мне спасибо скажет за сбережение девичьей чести. Уверен, кивнул я и, не оглядываясь, побрел на выход. Рюкзак забыл. Себе оставь. Ха, надо же, сумел так и удивить. Она даже не сразу нашла, что сказать. А когда нашлась, хватило ее лишь на банальность. А, а, как же ты? А мне не нужен. На ходу отмахнулся я. Больше не нужен. Но почему? Судя по голосу, Тинка едва сдерживала желание догнать меня, вцепиться в плечо и развернуть, чтобы посмотреть в глаза, но надо отдать ей должное. Свою извечную импульсивность победила. Скорее всего, из меркантильных соображений. А ну как я передумаю. Я больше не катаюсь. Просто прими это как факт. Аривидерчи, дорогая. Вот так. Чуть грубовато и одновременно загадочно. Но нет у меня желания что-то объяснять здесь и сейчас. Слишком я перевозбужден и накачан адреналином. И с этим срочно нужно что-то делать, иначе неприятности не избежать. За пределами веранды было по-прежнему гадостно, хоть ветер уже и не так сильно толкал в спину. Да и ливень ослаб. Скорее, уже просто дождь, и не самый холодный к тому же. А вот небо светлеть даже и не думала. Такое ощущение, что это надолго. До вечера как минимум. Шторм стих, остался облажной дождик. А с таким я здесь еще не сталкивался. Ну и пофиг опять же. Главное, до спорткомплекса добрел без приключений. Хотя спорткомплекс слишком громко сказано. Очередной угрюмый параллелепипед. Из на сей раз фиолетово-серого биопластика с большой вывеской. Спортзал «Марко» на фасаде. Этот самый Марко являлся главным тренером казенного заведения, но занимался в основном качками, хоть и держал в зале боксерский ринг и пяток разнокалиберных груш. Еще какое-то разнообразие вносили обширные панорамные окна. Верно, из прозрачного пластика. Плюс расплычатые граффити, по этой самой причине совершенно нечитаемые. Где-то там пристроилась и моя отметка в виде короткого хайку. Глаза вылезают на лоб. 120 кг на грифе. Буду могучим. Впрочем, обращик японской поэзии никто не оценил. Написал по-английски. Получилось у Бога, И по-русски гораздо благозвучней. Но второго языка тут никто не знал. Но мне опять же было пофиг, поскольку хайку я сочинял по велению души, а не для чего-то развлечения. Фиксировал, так сказать, магию момента, что характерно в полном соответствии с каноном. Поскольку зал чистился в муниципальной собственности, доступ для обитателей научного городка в него был круглосуточным. Достаточно мазнуть по магнитному замку браслетом интеркомом. Впрочем, за прошедший месяц я не заметил у данной категории населения Особенно в рвения, к бодибилдингу. Любители тягать железо предпочитали занятия по расписанию, поскольку к ним в нагрузку шла возможность почесать языками с такими же больными, да и просто потусить в приятном месте. Особенно учитывая тот факт, что и девчонки зал стороной не обходили. А вот в выходные, рано утром или поздно вечером, помещение в основном пустовало. Разве что на самого Марка можно было нарваться. Но опять же, только не сегодня, выходной. Неурочное время плюс непогода сводили вероятность такой встречи к нулю, что меня более чем устраивало. Нельзя мне сейчас людьми, ибо чревато. А вот груша-восьмидесятка и десятиунцовые перчатки – более чем удачная компания. Бинты и саппорт и голеностопа хранились в моем индивидуальном шкафчике. А больше ничего и не надо. Только аквашу застянуть с ног, чтобы ребристыми подушвами не царапать инвентарь. В тренажерном зале было темно и непривычно пусто. Но свет зажигать я не стал. Грушу видно и ладно. А споткнуться обо что-нибудь по пути тем более проблематично. На ринг не полезу. Не с кем спаринговаться. Так что остается мой любимый снаряд. 80-килограммовый набивной мешок с меня ростом. Отличная штука. Хоть и тяжеловато под мою весовую категорию. Чуток до 80 же кило не дотягиваю. Классический полутяж. И это при росте в 177 семь. В сантиметрах, естественно, не в дюймах. Но сейчас это даже плюс. Можно будет от души вкладываться в каждый удар. А просто поплясать, продышаться и на ринге можно. С живым противником. Так, пол вроде сухой. Не навернусь, не взначай. Понеслась, что ли? Пробный джеб. Еще один. Потом хук. Классика. Двоечка. Левый в печень. Аперкот. Сильнее. Еще сильнее. Чтобы до ломоты в руках. До срыва дыхания. Лоу, мидл хай. Все с правой. Еще раз. И сразу левый. Хай-кик. Отскок. Фронт-кик. Еще один хай. Бэк-кик в прыжке с разворота. Поймать отлетевший мешок. Вбить колено. И еще. И еще. И еще. Снова руки. Отскок. Хил-кик. Элементы бокса. кикбоксинга, боксинга Муай-тай. Все, что позволяет хорошенько вложить массу и выплеснуть подстегнутую до сих пор нерастраченным адреналином ярость. Трехминутный отрезок бездумного молотилова. Минута отдыха. Тут я даже без браслета справлялся. Биологические часы, настроенные на нужный ритм, еще в школьные годы помогали. И снова в бой. Примерно через час, когда я, совершенно обессиленный, сидел на сорванной с подвеса измочаренной груши, пришла Тинка. Я ее даже не сразу заметил. Среагировал только, когда она уронила к моим ногам мой бывший рюкзак и попросила подвинуться. А вы как хотели. По факту, 15-ти раундовый бой выдержал. Даже хуже. На ринге и передохнуть можно, а тут все время в активном движении и исключительно силовые удары. Так что на сопротивление не осталось ни сил, ни желания. Что, Марка, будешь говорить? Начала девушка с банальности, хотя явно хотела спросить что-то другое. И я даже догадывался, что именно. Тут не надо быть семи пядей во лбу, как говаривал дед Виктор. Пока же я лишь безразлично улыбнулся. Тоже мне нашла проблему. Закажем новую за мой счет и все дела. Тони? Выглядела Тинка. Даже не знаю, жалко, что ли. Попала под дождь, что не мудрено. Тот до сих пор по крыше колотил. Но явно побывала дома, если судить по шортам топу исландцам. Правда, одежка тоже от хлябей небесных пострадала. Или не только от них. Под мокрым топом угадывался давишний лиф. Натянула поверх первое, что нашла. Добегом да в спорткомплекс. И все ради того, чтобы со мной неблагодарным поговорить. Возможно, по душам. И сейчас смотрела на меня очень жалобно, как она умеет. Правда, раньше я таким взглядом одаривался, когда от меня требовалось что-то ощутимое. Помочь с опытом, например. Или поделиться реагентами, потому что ей на склад лень топать. И обычно ее волосы были аккуратно уложены. А сейчас слиплись в сосульки и чуть ли не торчали во все стороны. В том числе... Пара прядей на лицо сбилась. И это несмотря на попытку кое-как заплести их к косу. Черт! А ведь так она еще очаровательнее. Нет, не вестись. Хотя вроде бы и не трясет от адреналина. Но кто его знает. К черту от греха. Тони, ты чего молчишь? В голосе девушки прорезалось отчетливое беспокойство за меня бестолкового. И я решил ее больше не нервировать. Со мной все в порядке. Теперь уже точно. Уверен? Более чем. Может, теперь расскажешь, в чем дело?» Не ограничившись словами, Тинка предпочла развить успех, прижалась ко мне и положила голову на плечо. На втором пристроила руку. Этак, по-сестински. Точно по-сестински. Зуб даю, приобняв. «Я же не могу просто так. Быстрый взгляд на рюкзак. Вот это принять». А ведь верно. Вещь цены немалой, поскольку импортная. Тут такой днем с огнем не отыскать. Так что повод железный. Хотя я ни за что не поверю, что дело исключительно в моем кайте. Скорее, в природном женском любопытстве, помноженном на симпатию. Впрочем, это тоже достойная причина. Так что не буду ее разочаровывать. Я же тебе сказал, что можешь забрать. Зашел я издалека. Считай, что это подарок. А за что? Просто так. Так не бывает. Бывает. Мне он больше не нужен. Поэтому я отдаю его тебе. Просто потому, что мне приятно. Опять же, не Паола отдавать. Обойдется, кресеныш. Тони. Ладно, ладно. Так и придется, колодца не отстанет. У меня есть старший брат, Данька. Как-как? Даниэль. Даниэл. Это уменьшительно-ласкательное. А, понятно. Так вот, брат, старший, да. Спортсмен-экстремал. Был. Был? В смысле, спортсмен был. Сейчас уже не спортсмен, завязал. А завязал потому, что однажды, участвуя в гонках на снегокатах, это такие скоростные машинки на реактивной тяге, по льду гоняют. А? Льду? Ну да, она же дитя тропиков, а льда тут даже в холодильниках нет. Я про это уже рассказывал. Она про него знает, хотя бы из курса астрономии, но с трудом может представить, чтобы все вокруг было ледяное. Свозить ее на новый Амекон, что ли? Ну да, по льду. Короче, он попал в аварию. Остался жив, но лишился ног. Больше года по клиникам провалялся на восстановление. Хлопотное, знаешь ли, занятие, пока новые ноги отрастишь, пока заново ходить научишься. После этого он решил, что его больше привлекает карьера управленцев корпорации, нежели экстремальный спорт. «Хм, разумно. Даже не скажешь, что это твой брат». «Ага, не цепляет история. Вон уже ерничать начала. Ну, ничего». Сейчас я тоже нажалась давить буду. Это лишь одна сторона медали. Как ты понимаешь, была и вторая, наша мать. Представляешь ее реакцию? Судя по погасшей улыбке, Тинка представила. Видать, до печенок проняло. Я уж на что тогда мелкий был, 12 лет всего, и то запомнил, как мать переживала. Полгода ходила, как привидение. И только когда ноги Даньки восстановили, немного ожила. И все равно долго нервничала. Оно, как старшенький, окончательно в себя не придет. Вдруг хромота останется. Или суставы к непогоде ныть будут. Это не мои слова, а отцовские. Тот, конечно, переволновался. Но непосредственно в день катастрофы. Как только медики заверили, что реабилитацию осуществить возможно, начал к проблеме относиться философски. Мол, любой опыт впрок. И особенно такой, на крови. Это была предыстория. А история заключается в том, что уже тогда у меня начинались проблемы. Я, как бы помягче выразиться, адреналиновый наркоман. И брат был. Это на него глядя, я тоже в экстремалы подался. В 10 то лет. Самоконтроля никакого. Втянулся очень быстро. Правда, настолько самоубийственными забавами не баловался. Сноуборд, горные лыжи, летом скейт, маунтинбайк. байк Больше всего кайфовал от скорости. А потом начал и от риска. Трюки все усложнялись. Начались травмы, вплоть до переломов. Хм, а ты раскрываешься с неожиданной стороны, Антонио. Огу, вот только маменьке это очень не нравилось. С увлечениями старшего она смирилась. Да и влиять на него уже практически не могла. Тому на момент аварии было почти 18. А у нас совершеннолетие в 16. Она меня давила. При этом отец был совсем не против, поскольку сам такой же. И назрела реальная проблема. Мать в истериках, отец запрещать мне заниматься спортом не желает. Но в конце концов тоже убеждается, что я для своих лет излишне, скажем так, рисковый. И придумывает, как ему кажется, идеальный выход. Заставляет меня заняться единоборствами. Я в принципе и раньше занимался, но все больше спортивными. Бокс, кикбоксинг. А тут начали меня грузить философией с уклоном в самоконтроль. Есть у него один знакомый, тренер Дед Коля. Большой спец по древним китайским методикам. Короче, хотели как лучше, а получилось как всегда. Я уговором поддался, самоконтролю научился. Только рисковать начал еще больше, совершенно осознанно, серьезнейшим образом продумывая каждый последующий трюк. И это в 12 лет. Предки форменным образом струхнули. А тут еще Данька вляпался. Мать устроила истерику лично мне». И взяла с меня обещание, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не буду так рисковать. Я тогда пообещал. Очень уж меня впечатлил укороченный братец. Отец не был столь категоричен, но тоже дал понять, что в общем и целом мать поддерживает. Он не против риска, но разумного и оправданного. А стремление свернуть шею ради адреналинового кайфа он в качестве такового даже не рассматривает. Вот как-то так. С тех пор я перепробовал много всего в том числе и экстремального. Но обозначенных границ не пересекал. По крайней мере, в начале. Но всегда, рано или поздно, наступал такой момент, когда я утрачивал контроль. И всегда это было для меня сигналом. Завязывай. Как сегодня? Именно. Я слишком увлекся, заигрался. Сама видела, что было. Так что забирай кайт. Мне он больше не нужен. И это не обсуждается. Бедненький. И ведь она совершенно искренне. Вот черт! «А ты радио случайно не включил Ни с того, ни с сего перескочила Тинка на другую тему. «Ну, когда Марка инвентарь портил? «Нет, а должен был?» «И это ты вообще к чему?» «Да так, к слову пришлось. Мне же скучно стало, когда ты ушел, вот и полезла в сеть. А там везде сенсация, первый случай за всю историю наблюдений и еще много всякого. Начала смотреть, но не поверила. Пришлось к официальным источникам обращаться». Ну да, радио как раз один из них. Даже в тех местах, где ноосфера недоступна, передачи длинноволнового диапазона ловятся. Так что радиоэфиру местные даже больше доверяют, чем сетевой помойке и телевидению. Чему не поверила-то? Помнишь, я тебе про волну говорила? И, оказывается, это было как там ее, а цунами. А причина ее образования, если ты не в курсе, послужило подводное землетрясение где-то недалеко от нас, в паре сотен километров, будь может. Так что ты счастливчик, Тони. Мало того, что в шторм в воду полез, так еще и под такую диковину угодил. Ну да, как это типично. Что, всегда так? Сделала большие глаза Тинка. Угу, почти всегда вляпываюсь. Вот помню, на сноуборде катался одно время. И черт меня дернул напоследок половино опасному склону съехать. Ногу сломал в итоге. И ведь знал, что не стоит оно того. Но все равно полез. Пришлось потом на горные лыжи перепрофилироваться. Только закончилось все аналогично. Сломал другую ногу. А как-то по-другому не пробовал проблему решить? А как ее еще и решишь? Самоконтроль Больше никак. Беда в том, что мне периодически просто необходим выброс адреналина. До известных пределов это допустимо. Но стоит мне пересечь черту, и я уже не могу остановиться. Тогда только бросать. Сразу и навсегда. Как ампутировать зараженную конечность? А как-нибудь отвлечься? Да я всю сознательную жизнь пытаюсь отвлечься. Отец говорит, что это во мне гены бунтуют. Что мне надо работать в СБ. Но я ученый. Мне наука нравится, а не шпионские игры. У нас столько проблем, есть куда приложить руки. Но ведь не помогает. Помогает, но не всегда. Иногда срываюсь. А вот это? Тинка? ткнула в измочаленную грушу на маникюренном пальчиком и брезгливо скривилась. Надо же мне было как-то энергию выплеснуть. Бедный. А с девушками не пробовал? Столько энергии зря перевел. М да откровения уже просто некуда. Осталось ей меня прямо здесь завалить. На груши. Или на грязном полу. Хотя нет, лучше на ринге. Такого у меня еще не было. Готов поспорить, что у нее тоже. Так, стоп. Тинка. А пойдем сегодня на танцы? Судя по недоумению в глазах девушки, удивилась она не меньше меня самого. Но все же кивнула, чуть помедлив. Не, ну а что? Все равно ведь не отстанет. Так лучше пусть по моему сценарию события развиваются. Кафешка у нас сегодня была. На дискотеку сходим. Потом останется прогулка под луной, а может и не одна. Не буду события форсировать. Система Ноева Сол. Объект колония Теранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ. Остров Лапинца. Научно-исследовательская база университета Патрианоева. 11 октября 2168 года. Проснулся я от бьющего в глаза света. Снова. Только на сей раз полоски были вертикальными, от решетки на окне. То выходила на светлую сторону. Да и сам околоток, то бишь полицейский участок Лапинца, Острова и одноименного городка располагался неподалеку от пляжа. По той простой причине, что все злачные и просто сомнительные заведения типа кабаков, дансингов и ночных клубов кучковались тут же. Относительно компактно, дабы не нарушать покой нормальных жителей, сосредоточенных в основном в спальных райончиках. Или как у нас, в научном городке, в котором жилой сектор и вовсе к скале приткнулся. Работы у местных копов, карабинеров, было немного. Преступность у нас в основном проходила по ведомству морского патруля. Браконьерство до да контрабанда. Так что на доле сухопутных правоохранителей оставались только пьяницы и дебаширы вроде меня. Нет, поймите правильно. Я не алкоголик, меру знаю. И вчера все было чинно и благородно. посиделке за столиком в любимом Тинкином ночном клубе, коралловом рифе, перемежаемые выходами на танцпол. Причем не только на медляки. Легкие коктейли. Даже первый поцелуй у нас случился, робкий и немного неловкий, как раз под один из медляков. А потом принесла нелегкое того самого Паола с друганами, всего в количестве пятерыл, и угораздила его наши обжимашки заметить. Я далеко не дурак, хотя некоторые и придерживаются иного мнения. Так что уже давно просек, что главный пляжный альфа неровно дышит в сторону тех самых некоторых. Оттенка его откровенно игнорит. Получается разрыв шаблонов. Как так, меня такого красивого и мускулистого в упор не видят? Обидно. И наверняка ведь дело не во мне, а в залетном белобрысом хлыще, ботане и зануде. Стало быть, что нужно предпринять? Правильно. И вышла у нас банальнейшая разборка Альфы с Омегой. Вот только по результатам получилось, что претендент на роль Альфы как бы это помягче. Опозорился. Да. Если честно, драться у меня никакого желания не было. Отвел душу у Марка, да и устал порядочно. Хотелось чего-то в меру активного, как потоптушки на танцполе или ритуальные обжимашки в медленном танце. Да и просто поболтать. Акустика в клубе устроена с умом. В зоне столиков грохот почти не слышен, благодаря форме потолочных перекрытий и пристроя к основному залу. Тинка, естественно, пожелала развить тему дневного разговора. Я не возражал. Вот мы и обменивались детскими воспоминаниями. Кто, когда, где и с кем накосячил. Было интересно и весело. Время летело незаметно. А потом кое-кто пожаловал. Причем надо отдать ему должное. Действовал с фантазией. Сначала, как бы невзначай задел меня плечом. И только затем, когда я отлип от изменившейся в лице тинки и повернулся к возмутителю спокойствия, еще и залил мне пузо коктейлем. И ведь самый яркий выбрал, ядовито-оранжевый. Ладно, хоть не в лицо плеснул, а то дело бы кончилось как минимум тяжкими телесными. Но на сей раз обошлось, я так и сдержался. Ровно настолько, чтобы зрители к потехе успели приготовиться. До танцполя и так не очень много народу было. А тут вдруг, словно по волшебству, вокруг нас свободное пространство образовалось. Видать, завсегда Тая уже в курсе ритуала, как и моя спутница. И Тинки, в отличие от остальных, назревающий конфликт был совсем не по душе, Мне тоже. Но кто бы меня спрашивал? С первого взгляда на Паула стало ясно, что без рукоприкладства не обойтись. Слишком уж он был уверен в превосходстве и прямо-таки лучился самодовольством. Еще бы, с четверкой клевретов за спиной. Поэтому пришлось сделать вид, что я до глубины души возмущен порчей парадной одежки. И это действительно так. Ради выхода в свет я приоделся в белую тенниску, джинсы и топсайдеры, то есть более чем прилично по местным меркам, и пустить в ход кулаки. Как раз в этот момент и приключился конфуз. Красавчик Паола вырубился от первого же хука. Хотя должен признать, тут и доля моей вины была. Не стал сдерживаться, от души врезал, просто и бесхитростно, не размениваясь на финты. Костяшки на левой руке рассадил, блин. Ну а дальше все по сценарию. Долгие и упорные танцы с оставшейся четверкой. Этих на вынос Я бить не стал, умерил силу. Зато поиздевался знатно, расквасив носы и настаив синяков. А еще повалял по танцполу, попротехавшись в ударах ногами и бросках. Это гораздо лучше запоминается, нежели внезапный отруб, когда вражина даже не успевает понять, что именно с ней стряслось. А еще мне было интересно, как долго я смогу продержаться против четверых дилетантов, не получив серьезных повреждений. Как выяснилось, Достаточно долго, чтобы вмешалась сначала охрана клуба, а потом и подоспевшие карабинеры. Остальные посетители клуба, что характерно, так и оставались в роли зрителей, что противоречило моему студенческому опыту. У нас на новом Аймиконе такие стычки зачастую перерастали во всеобщую свалку. А тут все чинно-благородно. Пятеро дерутся, шестой не мешай. В какой-то мере даже честно. Впрочем, я и тут мог накосячить по незнанию нарушив некие местные традиции выяснения отношений. Но мне было, как обычно, пофиг, потому что меня, наконец, отпустило. Как оказалось, изуродованной груши было маловато, и я даже не стал оказывать сопротивление секьюрити. Хотя без этого драка в клубе как бы и не драка, по нашим новоэмеконским понятиям. Безропотно подставился под слабенький шокер и сделал вид, что потерялся. Потому меня и копы месить не стали, надо думать а побитую четверку просто пожалели. Они выглядели куда хуже меня. У меня в пассиве, если не считать убитую тенниску, небольшая ссадина на нижней губе и чуток горящее ухо. Не очень чисто от размашистого крюка увернулся. Кто-то из четверки задел таки. Зато в плюсе законная гордость, глубокое чувство удовлетворения и полнейшее отсутствие чувства вины. Ибо жалеть не о чем. А как на меня Тинка смотрела? Реально. Она меня сегодня узнала с самых неожиданных сторон. И зуб даю, эти стороны ей понравились куда больше, чем занудство и ботанизм в поседневной жизни и работе. А потом нас всех, включая заворочившегося на полу Паола, загнали в местный патрульный экипаж, смахивавший на банальный микроавтобус, только с зарешеченными окнами пассажирского салона, и увезли в участок. Там, против ожидания, загнали в одну камеру с явно недостаточным для нас всех количеством пластиковых нар. И пара карабинеров, сопровождавших нас во время позорного пути, принялись за нами с интересом наблюдать. Ну да, им на дежурстве скучно. Впрочем, знатного представления не получилось. Сунувшегося за добавкой Паола я успокоил коротким прямым в солнышко. Она, дернувшихся было на помощь клевретов просто рыкнул, напустив на себя самый зверский вид. Противник предпочел позорно ретироваться, прихватив силищегося вздохнуть предводителя. А я заполучил единоличное виде наличное пользование нары вдоль одной из стен, на которой и улегся, проигнорировав обижно ворчащих конкурентов соседей. Правда, уснуть не успел, потому что примчалась тинка. Долго причитать? «Ой, бедненький, тебе, наверное, больно?» Я и не позволил. А от награды в виде поцелуя? «Мой герой, ты меня спас, отказываться не стал. Пусть порадуется. Вряд ли из-за нее самцы часто такие масштабные разборки устраивают. Нет». Наверняка друг другу юшку пускают. Но чтобы так эффектно, да еще при таком скоплении зрителей... Как чуть позже выяснилось, Тинка прибежала взять меня на поруки. Но ничего не вышло. Хоть она и была совершеннолетней, а денег у меня самого на залог более чем хватало. Карабинеры пошли на принцип. Правонарушение слишком крупное. Надо бы в поручителе кого-нибудь посолиднее. Завтра, сеньорина. Извините. Покойной ночи. Делать нечего, пришлось смириться. Попрощались, причем гораздо теплее, чем раньше. Я даже еще один поцелуй получил. И разбежались. А потом я спать лег. К жесткому ложу было не привыкать. Да и устал, если честно. Правда, перед сном успел украсить стену узилища еще одним образчиком японской поэзии. «Юшка из носа, ноют разбитые ребра. Учусь на ошибках. Буду честен. На творчество вдохновили унылые рожи побитых клевретов». Но мои усилия снова никто не оценил, даже обидно самую чуточку. Ну а потом, по субъективным ощущениям, буквально через пару секунд случилось пробуждение. Чувствовал я себя на диво хорошо. Полученные накануне повреждения оказались настолько незначительными, что я о них уже позабыл. бланши нет и прекрасно. А ломота во всем теле и тупая боль в мышцах даже доставляли некое извращенное удовольствие, знакомое всем спортсменам. Обычно так бывает после хорошей тренировки. И никаких нервов, никаких стрессов. И мог совести. Тем более, что в камере я был один. Паола с клевретами уже отпустили. И не удивлюсь, если еще с вечера. А для меня сделали исключение. Подозреваю, только для отчетности. Ну и чтобы потом было о чем в баре коллегам хвастаться. Еще бы. Целую ночь продержали в кутузке дебашира, В одиночку отделавшего пятерых в коралловом рифе. Так, спать больше не хочется. Умыться, что ли? Благо, санузел в моем полном распоряжении. От водных процедур меня отвлекли шаги и скрип решетки. А так как с текущими, во всех смыслах, хехе, -хе, делами, я уже почти покончил, то предпочел оглянуться на шум. Не ожидал от вас такого, Антониос. Я, признаться, тоже. Потому не придумал ничего лучше, как хмыкнуть. И вам доброе утро, профессор. Рад видеть. Боюсь, не могу ответить взаимностью. Поджал губы сухонький и седой, как лунь-старичок. Мой Итинкин, непосредственный начальник и научный руководитель Георгиос Спанидес, доктор биологических наук, профессор-член-корреспондент Академии наук Патрионуэва, почетный профессор университета нового Аймекона и прочее, и прочее. Как всегда, затянутый в белый летний костюм, пригал стукей трости. Весьма сомнительное удовольствие вытаскивать из кутузки в воскресенье утром нерадивого аспиранта. «Вам Тинка позвонила, что ли?» – нахмурился я. «Вряд ли кто-то еще. Только эта взбалмошная девица могла до такого додуматься. Это ж надо начальство подтянуть». По уму как раз от него инцидент утаить не мешало бы. Хотя в Лапинце это невыполнимая задача. Новости разлетаются в миг. Да и знает она профа куда лучше меня. Как-никак уже несколько лет под его началом трудится, а не месяц, как я. И проболталась наверняка о причине побоища. А старый Георгиос, как я уже имел возможность убедиться, романтики был не чужд. Видать, сам в молодости знатно покуролесил. И сейчас, если вдуматься, играл на публику, гремящего ключами карабинера. Предсказать реакцию стражи порядка на открытое одобрение моего вчерашнего дебоша я бы не взялся. Может, посмеялся бы, а может и обиделся. Вплоть до задержания еще на 24 часа. Так что все правильно профессор делал. Да и мне не помешало бы подыграть. Скорчить рожу попаснее и стыдливо уставиться на носки топсайдеров. Ничего более интересного в ближайшей округе не наблюдалось. Разве что роскошное оранжевое пятно на пузе. Но с потерей тенниски я уже смирился. К тому же ночью обнаружился неожиданный плюс от испорченной одежки. Аромат цитрусового микса надежно забивал вездесущую вонь биопластика. Здесь, в казенном заведении, особенно заметную. «Ты еще долго, Джузеппе?» счел нужным возмутиться проф на слишком уж медленного копа. «Я не намерен терять ни единой лишней минуты из моего выходного». «Повезло!» — не удержался я от ухмылки. «Легко отделаюсь, получается». «И не надейся!» — немедленно поставил меня на место Георгиас. «Завтра же жду с отчетом по последней серии опытов». «Профессор!» Возвопил я, и отнюдь непритворно. Ну его нафиг, если не шутят. Там еще работы на неделю, не меньше. Почему вы со мной так жестоки? Меня вчера побили, у меня похмелье. И ничего смешного. Карабинер Джузеппе, даже не пытаясь скрыть ухмылку, закончил ковыряться с замком и демонстративно распахнул решетчатую дверь. Задержанный, на выход. Я, естественно, дожидаться повторного приглашения не стал и вымился из камеры, дисциплинированно пристроившись рядом с суровым профом. Чего застыл? Прямо и направо, в седьмой кабинет. Чего это? Того это. Кто залог платить будет? Сеньор профессор? Коп с нескрываемым удовольствием смерил меня сочувствующим взглядом и повесил связку ключей на пояс. Готовься с месячным жалованием расстаться, не меньше, и радуйся, что мировой судья в хорошем настроении. А то бы неделю у нас погостил, а может и две. Ну-ну. Попробовали бы. Мне бы ведь тоже скучно было. А поскольку терять уже нечего, я бы себе ни в чем не отказывал. А фантазия у меня богатая? В отличие от того же профессора. Тот предпочитал верить исключительно доказанным научным фактам. Начал бы, к примеру, с матерных чистушек. Потом бы перешел на хулительную хайку на трех языках. Русском, английском и английском матерном. Чтобы уж точно до адресатов смысл донести. Ну и там по мелочи кружкой по решетке поколотить, голодовку объявить, адвоката сребовать, в идеале столичного. «Антониос, пойдемте!» – потерял терпение проф. Зато, судя по вежливой форме обращения, самообладание к нему вернулось. Хотя скорее отпала необходимость показухи. Джузеппе остался за поворотом. В седьмом кабинете мы надолго не задержались. Я получил обратно изъятые вчера вещи. Браслет, ID, служивший заодно кредиткой, и смартфон. Тот самый, противоударный, папенькин подарок. Быстренько использовал ID по назначению, слегка облегчив банковский счет и поспешил увести профессора из-за Нечего ему в таких местах светиться. Для репутации плохо. Он как-никак, помимо всего прочего, еще и почетный гражданин Лапинца, города и острова. А вообще хорошо, что сегодня воскресенье. В любой другой день еще бы и с мировым судьей пришлось пообщаться, что тоже удовольствие сомнительное. А так, Озвучили сумму штрафа, подивились мои бесстрастные рожи. Сумма реально для местных оказалась немалой. Подтвердили перевод денег, да и выпроводили вон из участка. Едва оказавшись за пределами околотка, я демонстративно вдохнул полной грудью и громко, чтобы копы на территории услышали, прокомментировал ситуацию. «Пьянящий воздух свободы. Вам с отрапом не понять». Карабинеры-патрульные, впрочем, моих стараний не оценили. Как шлялись по территории, так и шлялись. И даже коситься в нашу с профом сторону перестали, поскольку неинтересно и лениво. «А вы, Антониус, ни капли не раскаиваетесь», констатировал Георгиус, укоризненно покачав головой, и уставился на меня в задумчивости, машинально поглаживая гладко выбритый подбородок. «Есть немного, профессор, не стал я спорить с очевидным». «А у вас проблемы, молодой человек» поджал губы проф, пораженный моей бестактностью. Вы, оказывается, антисоциальный элемент. Не ожидал, не ожидал. Зато никто не умер. Вот так вот. Предельно серьезно, без хихоник да хахонек. Так что даже старого профа до печенок пробрало. По крайней мере, он не нашелся, что ответить. И надо отдать ему должное. В душу лезть не стал. Георгиас, Спанидас, хоть и любопытен от природы, как всякий большой ученый, но еще и деликатен не в меру. Некоторое время мы молча шагали рядом. Я расглядывал пятно на пузе, а профессор думал о чем-то своем. Потом я остановился, набрал побольше воздуха в грудь и с чувством продекламировал. Греет ладонь рукоять. Погибель сулит клинок. Умру свободным. Хм, а ничего так получилось, даже по-английски. О чем это вы, молодой человек? Оживился профессор. Никак бунтовать вздумали? Только в мыслях, профессор. Только в мыслях, рассмеялся я. Просто момент запоминающийся. Вот и выплеснулось. Это Хоку? Хайку. Хотя разницы особой нет. Так вы еще и поэт, Антониас. Гремучее сочетание. Есть немного. Не стал я скромничать. Хотя поэт сильно сказано. Со скальдической поэзией, к примеру, так и не совладал. А ведь происхождение обязывает. Пришлось освоить что попроще. Проф. «Это у вас или у меня?» «Вряд ли у меня. Я вчера свой смарт на вибра выставил, а сегодня звук прибавить не успел. Да и мелодию такую старой доброй сертаке я вряд ли бы стал как рингтон использовать. Скорее бы полет валькирий заюзал. Хотя вряд ли». «У меня», — подтвердил профессор и прижал трубку к уху. Спанидис слушает. «Что?» Чезара, успокойтесь. Говорите толком, что случилось». «Понял. Сейчас буду». «Что?» – уставился я на руководителя, когда тот спрятал смартфон и устремил потерянный взгляд куда-то вдаль. Такое я уже видел. И неоднократно. Обычная реакция Георгиеса на нестандартную ситуацию. Что-то где-то наверняка стряслось. Вообще-то пофиг. Но есть один нюанс. Как бы Тинка во что не вляпалась. Я после вчерашнего за нее начал испытывать что-то вроде чувства ответственности. Уже не братского. Но еще и не... Даже не знаю, как правильно сказать. Небой френдовского, что ли. В дельфинарии что-то. Очнулся профессор после того, как я коснулся его плеча. Не сказать, что серьезное. Но толком я не понял. Нужно сходить посмотреть. Можно я с вами? Почему нет? Пожал плечами проф. А переодеться вам не надо, Антониас? Да пофиг. Легкомысленно отмахнулся я. Скажу, что это принт такой. Хендмейд, штучный дизайн, все дела. В таком случае не смею препятствовать. На том и порешили. Там же, тогда же. Шагать пришлось недолго. Вызвалив меня из каталажки, профессор на автопилоте направился аккурат к родной лаборатории. И мы к моменту звонка одолели уже добрую половину пути. Так что к комплексу серых построек за высоким бледно-зеленым забором, естественно, биопластиковых, подошли минут через пять. Был бы я один, и вовсе бы за пару минут домчался. А так пришлось под профа подстраиваться. А тот посчитал, что передвижение мелкими шажками в припрыжку, это в его интерпретации называлось бегом трусцой, ниже его профессорского достоинства. К тому же особой срочности и не было, иначе бы уже во всю сирены надрывались. Но вот то, что в комплексе что-то неладно, чувствовалось издалека. По разноголосице криков в диапазоне от панических до азартных. Среди последних особо выделялась Тинкина «Звонкая меца-сопрано». Вот кто бы сомневался. Слишком уж деятельная натура у синьорины Монтанари. На территорию попали без труда. Проф мазнул браслетом по сенсору замка, и перед нами гостеприимно распахнулась калитка, от которой засыпанная мелкой галькой дорожка вела к бассейну, выполнявшему, помимо прочих, еще и функцию вольера для специально обученных дельфинов. Таковой сейчас на территории исследовательского комплекса обитал ровно один – Люченте, он же быстрый. Он же лучана. а Тинка и вовсе звала его Лу. Крупный самец дельфина Белобочки. Выходец из Средиземноморья, как и все здешние поселенцы. Говорят, с ним жила подружка. Но я ее не застал, ее перевели на другую базу еще до моего приезда. Вроде бы как у нее возникли осложнения с беременностью. Вот и отправились глаз долой и сердца вон. Под присмотр профильных специалистов. Лу тогда здорово горевал но довольно быстро отправился от душевной боли, и я познакомился уже с нормальным, веселым и общительным существом. Суицидника он ничем не напоминал, равно как и угрюмую и нелюдимую личность. Так что даже и непонятно, с чего кипишь. А с другой стороны, кто, если не он? Короче, любопытство все же взыграло, и я, не сдержавшись, рванул к бассейну бегом, на ходу стягивая изгвозданную тенниску. Профессор поймет и простит, наверное а если не простит, то плевать. Потому что в голосе Тинки вдруг прорезалось нешуточное беспокойство. Такое ощущение, что ситуация начала выходить из-под контроля. Знать бы еще, что за ситуация. Но ничего, в процессе разберусь, не впервой. Проигнорировав несколько боковых ответвлений дорожки, ведущих к лабораторным боксам, центральному офису и всяческим вспомогательным объектам типа Эллинга и гаража, я стрелой домчался до серой скругленной стены. Именно так со стороны двора комплекса выглядел бортик бассейна. Взлетел по хлипкой лестнице, напоминавшей пожарные у меня на родине. Пронесся по настилу шириной в пару метров, умудрившись на ходу избавиться от топсайдеров И с разбегу сиганул в воду, в последний момент слегка подправив траекторию. И поэтому, благополучно избежав лобового столкновения, с чезаре местным служителем, На манер поплавка, болтавшегося на поверхности неподалеку от сходней. Воспользоваться онным приспособлением я не удосужился. С одной стороны, тупо про него забыл. С другой, прыжок рыбкой с хорошего разбега выглядел куда пафосней, чем спуск по ступеням. Да и просто быстрее, если разобраться. А оказавшись в толще воды, я внезапно осознал еще одно преимущество такого появления. Отсюда, почти от самого дна, открывался неплохой вид на акваторию. Причем с очень любопытного ракурса. По крайней мере... Раньше я Тинку с такой позиции не наблюдал, а потому был лишен удовольствия полюбоваться настоящей Нереидой. Грациозной, ловкой и прекрасной, как сама Афродита. Естественно, пока молчит Хе-хе. А потом взгляд мой переместился на мечущуюся вокруг девушки двухметровую черно-белую тушу с характерными желтыми полосами с обоих, так сказать, бортов. И если в действиях сеньорины Монтанаре прослеживалась хоть какая-то система, Она просто банальнейшим образом уворачивалась от дельфина, то последний хаотично бросался из стороны в сторону со сменой горизонтов. И такое ощущение, то пытался протаранить внешнюю стенку бассейна напротив гилетиной переборки, отделявшей, собственно, бассейн от остальной лагуны, то мчался в прямо противоположном направлении, замедляясь в последний момент при столкновении с препятствием, на сей раз задней стеной и каким-то чудом отворачивая. А Тинка пыталась вовремя убраться с его пути. Понятно теперь, что ее беспокоит. Явно не опасность, угрожающая лично ей. Она больше о лу печется. Все-таки питомец, которого она привыкла изо дня в день холить или леять. Раньше она и его подружку вниманием не обделяла. А теперь вынуждена переключилась на единственный оставшийся в пределах досягаемости объект. Не мудрено, в общем-то, что она к нему так привязалась. Все это промелькнуло у меня в мозгу в течение тех секунд, что потребовались для достижения поверхности. Вылетев из воды, что твоя пробка, я немедленно плюхнулся обратно, на сей раз даже не окунувшись головой, интенсивно заработал руками, загребая в сторону растрепанной шатынистой головы, торчавшей метрах в десяти прямо по курсу. Должен сказать, бассейн у нашего дельфина был очень даже просторный, особенно для одного обитателя, метров пятьдесят в диаметре. В диаметре, поскольку по большей части представлял собой окружность, срезанную по короткой хорде лишь по левому краю, если смотреть со стороны двора лабораторного комплекса. В том месте к заполненной морской водой емкости примыкал небольшой, да, пусть будет эллинг, назначение это сходное. Затем лишь отличием, что в нем был устроен низкий помост вровень с уровнем воды, на котором проводились профилактические осмотры пациента, в нашем случае лючента Естественно, тот перед процедурой должен был на него выпрыгнуть. Ну, для нормально обученного дельфина это не проблема. Правда, иногда он и пациент начинал артачиться. И загнать его в эллинг стоило больших трудов. Но только не сейчас. Я наконец понял, что меня терзало все эти мгновения. Во-первых, дельфин не переставая верещал, чего немилосердно давило на уши. И под водой тоже. А во-вторых, Он все больше и больше сужал траекторию метаний, явно смещаясь к тому самому Эллингу. Вот только проникнуть в него он не мог. Решетка была опущена. Но это тоже не проблема. В бассейне имелся сенсор, управляющий заборчиком. Он дублировал основной командный контур, а заодно упрощал жизнь служащим. К тому же Чезаре, которым при необходимости не было нужды вылезать из воды и шлепать по настилу к будке оператора. В ней, кстати, тоже какая-то суета наблюдалась. Но я решил не заморачиваться с ором и криками, а сделать все сам. То бишь, согласно изветной мудрости, хорошо. К тому же я явно угадал с планом действий, поскольку Тинка, едва меня заметив, крикнула «Загон!», продублировав приказ вполне понятным жестом. Попутно еще и от лу увернуться умудрилась и даже воды не нахлебалась. А я снова нырнул, избежав таким образом контакта с неуступавшей мне массой, но заметно превосходившей скоростью тушкой. Проплыл сколько смог под водой и вынырнул на расстоянии вытянутой руки от нужного места. Осталось лишь аккуратно подгрести поближе к стенке и коснуться сенсора, попутно сместившись максимально в сторону, чтобы, не дай бог, под черно-белую торпеду не подставиться. Решетка опустилась быстро, но еще быстрее мимо промелькнул лук. Он не стал дожидаться полного открытия ворот и ворвался в загончик, едва не пропоров пузы торчащими пластиковыми штырями. Впрочем, ему ничего не грозило. Скорее бы штыри погнулись, чем разошлась его прочная шкура. Зато потерявший разум и осторожность дельфин набрал такую скорость, что проскользил по помосту и смачно влип правым боком в дальнюю стенку Эллинга. Против ожидания интенсивно работать плавниками и изгибаться всем телом, чтобы сместиться поближе к воде, он не стал. А такое ощущение, наоборот, постарался вжаться в преграду, перестав даже дышать. Типа спрятался? От чего интересно? Или от кого? Он что, в панике? Кстати, это многое объясняло. Но хотя бы даже то, что лук в нормальном состоянии, отличавшийся умом и сообразительностью, прекрасно умел сам активировать сенсор. И временами, когда его нужно было принудительно загнать на профилактику, доставлял немало хлопот, касанием рыла закрывая решетку. Приходилось блокировать этот контур из операторской, равно как и второй, внутренний, располагавшийся в загончике. А тут вдруг память у дельфина отшибла. Или внезапно навык потерял. Что странно. «Молодец, Антонио, быстро соображаешь», похвалила меня подплывшая вплотную Тинка. «Можешь, когда хочешь, а то постоянно тормоз тормозом». Это на что она намекать изволит? На свои домогательства, которые я до поры до времени упорно игнорировал? А что, вполне и в ее характере. Тормоз – тоже механизм. Вознамерился было отбрехаться я. Но, наткнувшись взглядом на люченца, сказал совсем не то, что собирался. Тин, что это с ним? Это вообще нормально? Нет, – покачала головой Тинка, – это точно ненормально. Но я без понятия, что делать. Хм, успокой его, что ли. Попробую. Ай да я, ай да молодец. Эван как ловко перенаправил внимание одной язвы на другую. Впрочем, лу сейчас на это высокое звание не тянул, поскольку больше напоминал пришибленного ужасом нового аймеконского зайца, загнанного в ловушку. Крупная дрожь по всему телу, нервно дергающийся хвост и расширенные в панике глаза. Разве что ушей у дельфина не было. А если бы были, то он бы их сейчас к спине прижал. В характернейшем жесте. Зайцы так делали чтобы слиться с окружением и раствориться на фоне снега и кустов. А дрожали, чтобы не замерзнуть. А вот где средиземноморская белобочка такого набралась? Хм. Тин, а наверху что за суматоха? В лагуне тоже дельфины. Оторвалась на мгновение от подопечного та. Под нежными касаниями девушки Лу немного ожил. Но выбросаться из угла так и не пожелал. По-прежнему вжимаясь всем телом в монолит стены. Стадо особей на 15-20 зашли из открытого моря. Такое ощущение, что их там что-то напугало. А потом Луза паниковал, и я к нему прыгнула. А те что? Без понятия. Иди вон у ребят поинтересуйся. Ага, вот что за в операторской будке. Ладно, я не гордый. Пойду выясню. А потом что-нибудь требую с одной взбаломошной особы в обмен на важную информацию. Чмок в щеку, например. А то и что-нибудь посерьезнее. От приятных размышлений отвлек гулкий удар в ворота. Те самые, что отделяли вольер Люченте от лагуны. Причем, что характерно, удар донесся снаружи. То бишь наш подопечный его причиной быть не мог никак. И не успел я об этом подумать, как на пластиковую переборку обрушился новый удар. Как бы не тяжелее предыдущего. Да что за нафиг? Судя по испуганным возмущенным воплям со стороны операцийской будки, там изменение обстановки тоже не осталось незамеченным. Но разобрать что-то конкретное не получалось. Так что пришлось проплыть к сходням и подняться на настил, тянущийся вдоль периметра, в том числе и над содрогающийся от ударов переборкой. Аккурат с того места должно быть отлично видно, что там снаружи творится. Второй возможный вариант – добраться до коллег в будке. У них на мониторы выводятся картинки с камер наружного наблюдения, в том числе и подводных, чисто технических. Правда, качество изображения не ахти. Так что лучше уж я сам, своими собственными глазами. До намеченного наблюдательного пункта домчался быстро, хотя мокрые джинсы липли кляшкам и порядочно мешали. Благо, что бежать пришлось по пластиковому софт-тач покрытию, а то бы еще и ступни повредил, не приспособленные они к такому. На суровой родине ходить босиком необходимости вообще не было. Даже скорее себе во вред. Отморозить ноги по самую шею легче легкого. А тут ничего, даже приятно. Приятнее, чем по песку. Он тут все-таки крупноватый, да и камешка в нем порядочно. М да сам себе периодически поражаюсь, о какой только ерунде не думаю, особенно в ответственные моменты или при стрессовой нагрузке. А сейчас именно такая, в чем я и убедился незамедлительно, едва перевесившись, через слепковатый поручень. Картинка открылась. Впечатляющая, да. А как еще охарактеризовать не менее хаотично, чем лу пару минут назад мечущийся вблизи ворот вольера диких дельфинов числом более десятка? Точно сказать было невозможно. Слишком они мельтешили. И ладно бы только мельтешили, так они еще и на переборку бросались, что твои берсеркеры, иступленно, не жалея собственных носов и боков, Среди пришельцев нашлось несколько особей покрупнее нашего питомца. Так что пластиковая плита содрогалась с каждым мгновением все сильнее и сильнее. А еще прямо на моих глазах дельфины сменили тактику. Перестали наскакивать поодиночке, вписавшись в воротину группой из трех крупных самцов. Тут уж и мне не до смеха стало. Едва не сверзился в воду, в самую гущу дельфиньего стада. Черт! Если бы навернулся, не сладко бы мне пришлось. И тут, наконец, до меня дошла вся абсурдность ситуации. Я просто спросил себя, а что, собственно, происходит? С какого такого перепуга дельфины стенку таранят? С перепуга? Хм, Чезара, вылезай из воды. Так и болтавшийся неподалеку от загончика служащий недоуменно на меня покосился. Но я, убедившись, что привлек его внимание, максимально доходчиво жестами изобразил, что иначе хана. И тут пробкой вылетел из бассейна. Осталось теперь до остальных коллег достучаться. И считай, дело в шляпе. Орать пришлось через весь бассейн. Операторская будка сейчас находилась на максимальном от меня удалении. По диаметру так, что неудивительно, что эта моя попытка к успеху не привела. К тому же здорово мешал гул пластиковой переборки. Дельфины не прекращали атаку ни на секунду. Потом взгляд мой упал на браслет Инфор, который я поначалу проигнорировал так как не знал, кто именно из коллег-балбесов сейчас суетится в операторской. Ну и пофиг, что не знал. Да и по-прежнему не знаю, общий канал на что. Главное, громкую связь включить. Что не так уж и просто. Не люблю голографические интерфейсы. Пока еще в нужную точку попадешь. Да еще когда руки дрожат, поскольку и тело, к которому они крепятся, ежесекунда сотрясается от очередного дельфинева тарана. Но все же включил. «Народ, кто в будке? Алло!» Чёрт, отзовется кто-нибудь. Или так и будут хренью страдать. Да еще и радио врубили. Самих почти не слышно. Зато диктор что-то там бубнит. Антуан, тебе чего? Ага, это Пьер. Ничего так малый. Не самый сообразительный, но слегка флегматичный. И потому к панике не склонный. Хорошо, что не Педро или Диего. Да и Джованни не самый лучший вариант. Пьер, открывай заслонку. Зачем это? Дельфинов впустим, зачем же еще? Я говорил, что он не самый сообразительный. Да, точно. Они же тут разнесут все. Да твою же. Флегматик хренов, как не француз. Пьер, ты идиот. Как они смогут что-то разнести? А вот сами расшибутся запросто. Ты бы видел, что тут творится. Открывай давай. Но ты штраф экологам платить будешь? Открывай твою французскую маму. Проняло, что ли? По крайней мере, тупые вопросы задавать перестал но и заслонка как была на месте так и осталась а может да чтоб тебя похоже придется бежать в будку стучать кое кому в бубен чтобы дошло и открывать ворота в добровольно принудительном порядке как говаривал тренер дед коля и я уже было ломанулся в нужную сторону когда на общем канале появился дорогой профессор спанидис антониос прав коллеги рекомендую прислушаться фух как камень с души и не только у меня похоже Стоило только створки чуть опуститься, как через нее принялись сигать дикие гости. Сначала в бассейне оказались самые крупные и сильные самцы, моментально обогнувшие его по периметру. И лишь потом, скорее всего, по сигналу предводителя, потянулись остальные. К этому времени пластиковая плита уже полностью освободила проход, так что проблем не возникло даже у самых мелких дельфинят. И что характерно, в вольере визитеры заметно успокоились. Не то чтобы совсем, но и паниковать перестали. Просто скопились у Эринга-Люченте, загнав детенышей к нему на помост, а сами кружась поблизости. Ну и что это было? Что, скажите, на милость могло их так испугать в открытом море? А что испугало гадалки не ходи? Причем настолько, что даже лагуна не показалась им достаточно надежным убежищем. А поскольку на берег они выброситься не могли, то принялись ломиться в бассейн как наиболее удалённое от потенциального источника опасности укрытие. И люди им помехой не показались. Что, в общем-то, неудивительно. На дельфинов тут никто и не охотится. Разве что изредка самые отмороженные браконьеры нападали. Так что не боялись они странных двуногих, предпочитающих сушу в воде. А многие и вовсе были полуручными. Или жили в стадах, предводителями которых являлись специально выдрессированные колонистами особи. Такие дельфинные сообщества обычно использовались в качестве пастухов и загонщиков, направляющих рыбные косяки в нужную людям сторону. Взаимовыгодное сотрудничество, короче. Что-то мне подсказывает, что и здесь как минимум один такой есть. А еще я только сейчас осознал, что сиганул в воду в джинсах со смартом в кармане. Он, конечно, влагозащищенный, да и противоударный, зато запросто мог выскользнуть. Нет, на месте. Наплевав на все и вся, я расселся на стиле, прислонившись спиной к поручням, и принялся терроризировать гаджет. Тот оказался в порядке. Вот только каким-то образом браузер врубился. Лениво скользнув взглядом по заголовкам новостных ссылок, потянулся было к кнопке «Дом». Но что-то заставило передумать. А потом понял, что именно. Самый верхний заголовок гласил «Исчезновение известного ученого». «Несчастный случай или месть бывших соотечественников?» Хм. Прямо мелодрама пополам с арпионским триллером. Ну-ка, ноосферным журналюгом веры нет. Посмотрим, что в эфире местных радиостанций. Ага, патрианоева 26, самый официальный из официальных каналов. Список передач, новостной выпуск, воспроизвести, естественно, прокрутка, ага. Вчера вечером, после невиданного по силе шторма в районе Эльмар-Азура, сопровождавшегося подземными толчками и серией волн-цунами, со сканеров орбитальной группировки службы мониторинга моря исчез катамаран «Морская звезда», принадлежавший научно-исследовательской лаборатории университета Патрионуэва. Увлеченно вещал диктор. Сигнал бедствия подан не был. На связь судно до сих пор не вышло. Единственным членом команды экраноплана являлась Франсин Маро, профессор, доктор биологии, а также известная диссидентка, вынужденная эмигрировать с «Новой Гренады». Помимо этого, Франсин Моро была широко известна в научных кругах Терранова исследованиями эндемичных видов и множеством открытий в этой сфере. Доктор Моро являлась обладательницей множества престижных научных премий как «Новой Гренады», так и «Патрионуэва», и в свое время послужила причиной громкого дипломатического скандала, когда попросила политического убежища в «Патрионуэва», заявив о преследованиях и гонениях со стороны консервативно настроенного ученого сообщества «Новой Гренады» при поддержке госструктур. Служба мониторинга моря совместно с морским патрулем организовала крупномасштабный поиск исчезнувшей ученый, но пока безрезультатно. Прикольные, кстати, выходные выдались. Система ноева сол Объект колония Теранова. Пункт дислокации. Бывшая территория корпорации СТГ. Остров Лапинца. Научно-исследовательская база университета Патрионуэва. 12 октября 2168 года. «Тони, нашел что-нибудь?» Незаметно подошедшая тинка приобняла меня и по-хозяйски положила голову на плечо. Мало того, еще и грудью прижалась. А я хоть и спиной прекрасно почувствовал, что сегодня она лифом от бикини пренебрегла. Оно и понятно. Целый день в лаборатории проторчали за компьютерами. Оделись, соответственно, обстановке, как и положено младшим научным сотрудникам, в белые халаты. Что у Тинки под ним было, без понятия. А свой я просто накинул поверх футболки. Хорошо, хоть штаны надевать не стал. Ограничился шортами. Тут меня, профспонидис, ни за что и никогда не переубедит. Слишком уж климат жаркий, как по мне. Плюс шлепанцы на босу ногу. Но это тут почти дресс-код. Абсолютно ничего, вздохнул я но отстраняться не стал. Пусть ее. Мне все равно. Хм, нифига не все равно. Мне, как и ей, приятно. Глухо, как в танке. Что? Не обращай внимания, древняя русская поговорка. А что означает? Да, собственно, то и означает, что в пустую день угробили. И ведь совсем против истины не погрешил. Даже слегка приуменьшил Потому что в пустую был угроблен и остаток воскресенья. Вместо того, чтобы развлекаться с синьориной монтанари на пляже, и далее по списку, я вместе с ней же проторчал в лабораторном комплексе. А если еще точнее, то в бассейне, внезапно ставшим очень тесным. Незваные гости не пожелали очистить помещение, как мы им на то не намекали. Правда, через пару часов дикие дельфины успокоились и перестали метаться по бассейну. Да и на нас начали реагировать более адекватно. Так что мы с Тинкой могли... Невозбрано возбрано плавать среди визитеров, как лежа на досках до серфинга, так и безо всяких приспособлений. Даже покататься получилось на взрослых самцах, удерживаясь за верхние плавники. Как мы и предполагали, стадо оказалось не совсем диким. В предводителях у него ходил номер 380-й, воспитанник одной из дельфиних фирм с нашей внешней гряды. Как и любой питомец колонистов, предводитель был помечен и мы смогли снять информацию с его чипа, служившего заодно и маячком. Правда, на этом дело и застопорилось. Связаться со службой мониторинга моря в воскресенье сильно за полдень было нереально. А потому решили анализ информации, если вообще ее удастся заполучить, отложить на завтра, то есть на понедельник. Остаток дня и часть вечера прошли в рутинных заботах. Сначала осматривали гостей, по одному загоняя их на настил ключенте. А потом еще всю эту ораву кормили, для чего пришлось ополовинить запасы холодильника. Впрочем, рыбы никому не было жалко. Ее здесь, как грязи на моем родном новом Аймеконе. Не всегда естественно, а только ранней осенью и поздней весной. Короче, было весело. И не только нам с Тинкой. Активное участие в забаве приняли также Чезаря и доктор Синтия Русси, главный ветеринар лаборатории. Что характерно, никаких патологий за исключением мелких царапин и проблем с зубами у некоторых особей, не обнаружили. По словам Дока Синтии, все было в пределах нормы. Даже пульс и уровень гормонов в крови не превышал допустимых значений. То есть дельфины успокоились настолько, насколько это вообще было возможно. Да что говорить. Их даже мысли о еде не тревожили, поскольку они к тому моменту уже благополучно набили брюха халявной рыбой. Вот только убраться хотя бы в лагуну ни за что не соглашались. Не то, чтобы прямо агрессию проявляли в ответ на наши попытки оттеснить их воротам, а просто уворачивались и возвращались поближе к Эллингу. С одним-двумя мы бы еще справились. Но когда надо выпроводить сразу 16 разновозрастных особей, хуже всего в этом отношении оказались дельфинята. Шустрые и непоседливые без меры. В результате мы хором плюнули, фигурально выражаясь, и с молчаливого согласия профессора вылезли из бассейна. Я к тому времени уже успел переодеться в тропический гидрокостюм. А Тинка с самого начала щеголяла в бикине. Так что мы подхватили доски для серфинга и отправились на пляж. Под ручку, как самая настоящая парочка. Прокатались до темноты. И я проводил Синьорину Монтанари до дома. То бишь ту часть жилой зоны научного городка, где предпочитали селиться необремененные семьями дамочки. В общаге жили только студентки-практикантки. А Тинка как постоянная сотрудница, обитала в похожем на мое бунгало. Ее намек на вечерний кофе я предпочел пропустить мимо ушей и умотал к себе, оставив девушку весьма недовольной таким исходом. А сегодня с утра, сразу после планерки и ритуальных звездюлей от Профаспонитиса, мы с коллегой Альбертиной засели за компьютеры. Она принялась шерстить местный сегмент ноосферы в поисках похожих случаев, а я Воспользовавшись контактной информацией, предоставленной профессором, тот или с вечера подсуетился, или, что более вероятно, уже не первый раз к смотрящим обращался, связался со службой мониторинга моря и запросил данные на 380-го. Причем мелочиться не стал, заказав телеметрию за последнюю неделю, включая вчерашний день. К моему удивлению, отказа не последовало. Наоборот, мне показалось, что дежурный смотрящий Это, если кто не понял, неофициальная кликуха сотрудников службы. Даже этак иронично ухмыльнулся, переправляя мне ссылку на сетевое хранилище. Присланный пароль сработал без проблем. А вот дальше... Неспроста тот парень ухмылялся. Эх, неспроста. Чего там только не было. От названий файлов сразу заребило в глаза. И я поспешил их хоть как-то рассортировать. Начал с даты. Потом раскидал по названиям и получил более-менее внятную картину. Впрочем, легче не стало. За рабочий день пришлось последовательно изучить извилистый маршрут подопечного в мешанине островов внешней гряды, затем расшифровку дельфийных переговоров, потом еще изменения электромагнитного и звукового фона. И все, чего мне удалось добиться, установить время, когда белобочек охватила паника, и приблизительное место, где это случилось. Причем стопроцентной уверенности не было поскольку за точку отчета я принял момент, когда резко оборвались дельфини и пересвистывания. По трекеру же я установил, что в этот период стадо резко изменила направление движения и не менее резко ускорилась несмотря на наличие детенышей. Правда, в столь взвинченном темпе они несли считанные минуты, а потом слегка замедлились. Все из-за тех же дельфинят. Случилось это примерно за час до их визита в нашу скромную обитель. Так что инцидент, если он был, произошел достаточно далеко от Лапинца, в одном из относительно судоходных проливов вблизи периметра. И почему предводитель повел собратьев именно к нам, я так и не понял. Просто искал людей? А что, похоже. Мы как раз ближайший населенный пункт. А может, и среди дельфинов слухи расходятся? Сам 380-й до того у нас не гостил. Хотя и тут гарантии никакой. На запрос смотрящий ответить не мог предложил лишь скинуть пароль от трекеров за предыдущий год. Более ранние из архива просто-напросто удалялись. Я сдержанно поблагодарил ответственного сотрудника, отдарившись такой же ироничной улыбкой, как и он поутру, и решил на это дело забить. Буду исходить из предпосылки, что 380-й знал, куда плывет. Откуда – не так уж и важно. А вообще поведение очень нетипичное. Нечто пугает дельфинов настолько, что их предводитель не придумывает ничего лучше, как обратиться за защитой к более могущественным существам, которых помнит с детства. Одно могу сказать. Виновники инцидента не люди. Иначе вряд ли тот же 380 рванул бы к нам. Наоборот, постарался подальше держаться от двуногих. Вторая непонятка. Почему Люченто тоже запаниковал? Вряд ли ему могли рассказать. Не настолько язык дельфинов богат и разнообразен. Такое ощущение, что он на запах страха среагировал. Какие-то феромоны? Тогда почему мы их не обнаружили во время медосмотра? Датчики не самые чувствительные? Возможно. Приложив еще немного усилий, я сумел выцегонить у смотрящих спутниковую фотографию предполагаемого района инцидента. Но и фото ясности не внесли. Самые свежие были сделаны за полчаса до и через 13 минут после происшествия. Короче, ничего необычного я на фотках не высмотрел. От отчаяния принялся изучать электромагнитный фон, но мало что понял в многоцветной диаграмме. Помнится, попадались мне факты из истории Старой Земли. Там частенько, в 20 веке, китообразные на берег выбрасывались, и ученые высказали версию об изменении силовых линий магнитного поля, которые сбивали с толку встроенный дельфиний навигатор. Может, и у нас нечто подобное имело место? Но ведь наши гости и не думали из воды выпрыгивать. Наоборот, искали буфточку поукромнее. Все же кое-что на диаграмме меня заинтересовало. Дополнительная бледно-желтая линия, оказавшаяся следом шепчущего кита. Кто такой? Да так, забавная зверушка. Чуть ли не единственный морской эндемик, если не считать той самой заполнившей моря и океаны водоросли. Что-то типа огроменной медузы, только без щупалец. Зато такая же полупрозрачная, да к тому же еще способная изменять собственное агрегатное состояние – нет, тут загнул, просто изменяет плотность тела, особенно когда пребывает в спящем режиме. Потому ибоновые заграждения периметра для шепчущих китов – не препятствие. А шепчущие они по той простой причине, что постоянно излучают, как в звуковом, так и в электромагнитном диапазоне. Шепчущие киты Для внутренней акватории явление не самое распространенное. Но вблизи бонов, да и здесь, на внешней гряде, они встречались достаточно часто, чтобы те же дельфины к ним привыкли. Да и вообще. Ну-ка, что там за предыдущие дни происходило? Так и есть, пересекались с другими шепчущими китами. А может и с этим же, минимум пять раз. И ни одной панической атаки, ни единой. Опять промах? Получается что самое поганое – пойти на экраноплане в нужный квадрат и проверить никто не позволит. У нас план исследований, от которого мы и так уже отстаем. Разве что под шумок. Да вот хотя бы завтра. Все равно к бонам плыть, а крюк не очень большой. Если на месте быстро справимся, на обратном пути никто нам не запретит одним глазком глянуть. А если честно, то профспонитис нас не поймет, если мы хотя бы не попытаемся использовать шанс. Но это все завтра. Сегодня уже хорош, глаза слипаются. Сейчас бы на пляж искупаться, да на песке поваляться. И хорошо бы не одному, а с некой особой, неоднократно недвусмысленные намеки делавшей. «А может, чтобы уж совсем день не терять, пойдем ко мне?» Промурлыкала он и особо мне в ухо. «Да так томно, что я поневоле отвлекся от невеселых мыслей. Пора бы уже!» «Хм, а что?» Притворно возмутилась. Синьорина Монтанари. Свидание было? Было. Под ручку гуляли? Гуляли. Вчера, если кто-то забыл. На дискотеке из-за меня дрался? Дрался. Так что трофей законный. Чего тебе еще надо? И ведь даже не возразишь. Со всех сторон права. Вот только не настроен я на серьезные отношения. А не серьезные с такой девчонкой как-то совестно заводить. Попробовать на базаре съехать? Как выражается папенька. А вы, коллега, «Что за сегодняшний день нарыли?» «Фу, как грубо!» — фыркнула Тинка, но все же ответила. «Как и вы, коллега, совершенно ничего». «Совсем-совсем ничего похожего не было?» «Может, и было, но в сети ни одного упоминания не осталось. Только и разговоров, что про Франсин Варо. Мало ей было славы, когда она с новой Гренады к нам сбежала. Ты завидуешь, что ли?» «Чему?» — искренне возмутилась девушка. «Тому, что она в море скинула. «Ну, может, и не сгинула». Вон сколько ее народу ищет. Найдут еще, наверное. Вряд ли, сникла Тинка. Если сигнала нет и в первые же сутки не нашли, то шансов почти нет. А ты ее жалеешь, что ли? Конечно. А ты нет? Я пожал плечами. Жалею, естественно. Но все как-то больше абстрактно. Я ведь ее не знал лично. Ну, ученый, ну, диссидент, ну, пропала. Да она же знаменитость. А еще никто лучше нее не разбирается в эндемиках и истории Фро. Я, как только узнала, что она к нам перебралась, обрадовалась даже. Можно попытаться у нее проконсультироваться. Пока она у французов обитала, до нее не дотянуться было. Тинка вдруг прервалась и подозрительно на меня покосилась. И вообще, ты чего от темы уходишь? Кто я? И в мыслях не было. Хм. Эй, не грузись, правильно поняла мою заминку Тинка. «Если ты думаешь, что я претендую на гордое звание жены Анте свенсона так ты это брось. Никаких серьезных намерений. Я слишком молода для такой ответственности». «Какой еще ответственности?» Я покосился на нее через плечо, но она вовремя отпрянула. И разглядеть выражение лица не получилось. «Ну-ну, чего же тогда шифруешься? С другой стороны, раз девушка просит...» «Эй, я что, по-твоему, не имею права приятно провести время с понравившимся мне парнем?» Снова перешла Тинка в атаку, проигнорировав мой вопрос. Вот что за идиотизм? Сразу бедную девушку во всяком подозревать. Ты уверена? Уверена. Раз уж ты такой тормоз, говорю открыто. Ты мне нравишься, Антес венсон И я не прочь завести с тобой интрижку. Нет, я насчет приятно. А, хотелось бы надеяться. Ну вот и все. Попал ты, Антоха, и совесть у тебя чиста. Ты сделал все, что мог. А мог? как говаривал тренер дед Коля, был сильный парень. А пошло оно все».